ДМТ. Молекула духа. Революционное медицинское исследование биологии околосмертельного и мистического опыта. Рик Страсман, доктор медицины. Введение. В 1991 году в Соединенных Штатах впервые за 20 лет началось исследование воздействия психоделических или галлюциногенных веществ на людей. В рамках этого исследования изучалось взаимодействие нн диметилтриптамина или dmt мощного психоделика, с чрезвычайно коротким сроком действия. За 5 лет работы над этим проектом я ввел около 400 доз ДМТ 60 людям-добровольцам. Это исследование проходило в Медицинском колледже Университета Нью-Мехико в Альбукерке, где я занимал должность одион-профессора психиатрии. ДМТ заинтересовал меня тем, что он присутствует в теле каждого из нас. Я считаю, что источником Димти является загадочная шишковидная железа – крохотный орган, расположенный в центре нашего мозга. В современной медицине немного известно о роли этой небольшой железы, но у нее долгая метафизическая история. Например, Декарт считал шишковидную железу местом расположения души. А как восточная, так и западная мистическая традиция считает, что в ней расположен наш духовный центр я задался вопросом о том, не связана ли чрезмерная выработка ДМТ шишковидной железой с нативным психоделическим состоянием. Сюда входят такие состояния, как рождение, смерть, психоз и околосмертельный и мистический опыт. Лишь спустя достаточное количество времени после начала исследования я начал рассматривать роль ДМТ в опыте похищения инопланетянами. Моя собственная подготовка, включавшая продолжавшееся несколько десятилетий, общение с монахами дзен-буддистами, очень сильно повлияло на метод, которым мы готовили людей к приему вещества и на то, как мы за ними наблюдали. В книге DMT «Молекула духа» представлен обзор того, что мы знаем о психоделических веществах вообще и о DMT в частности. В книге также описаны исследования DMT, начиная с самых ранних его упоминаний в многочисленных комитетах и комиссиях и заканчивая проведением исследования как такового. Хотя мы все верили в потенциально благоприятные свойства психоделических веществ, исследование проводилось не для того, чтобы применять их в терапии, а нашими подопытными были психически здоровые добровольцы. Во время проведения данного проекта мы накопили большое количество данных по биологии и психологии, многие из которых я уже опубликовал в научной литературе. С другой стороны, я практически нигде не освещал рассказы добровольцев. Я надеюсь, что выдержки из тысячи страниц моих записей, приведенные здесь, помогут прочувствовать замечательное эмоциональное, психологическое и духовное воздействие этого химического вещества. Как непосредственно связанные с проводимыми исследованиями, так и сторонние проблемы привели к завершению исследований в 1995 году. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, я с оптимизмом смотрю на возможную пользу от контролируемого приема психоделических веществ. Основываясь на том, что мы узнали из исследований, проведенных в Нью-Мехико, я предлагаю вашему вниманию широкое видение роли ДМТ в нашей жизни. В завершение книги я предлагаю вашему вниманию программу исследований и оптимальные условия для будущей работы с ДМТ и родственными ему веществами. Покойный Виллис Харман был наиболее проницательным из исследователей психоделических веществ. В начале своей карьеры он вместе со своими коллегами давал ЛСД ученым с целью повысить их способность решать задачи. Они установили, что ЛСД оказывает сильнейшее позитивное воздействие на творческие способности. Это запоминающееся исследование остается первым и единственным научным проектом, в котором психоделические вещества использовались целью стимулирования творческого процесса. Спустя 30 лет, когда я познакомился с Виллисом, он был президентом Института наэтических наук, организации, основанной Эдгером Митчеллом, шестым астронавтом, побывавшим на Луне. Мистический опыт Митчелла, усиленный созерцанием Земли, по возвращению домой, побудил его изучать явления, не затрагиваемое традиционной наукой, но тем не менее поддающиеся изучению при более широком применении научных методов. Один раз, когда мы прогуливались по пляжу в Калифорнии, Виллис твердо сказал, «Мы по меньшей мере должны способствовать обсуждению психоделиков». Именно в ответ на эту его просьбу я включил в эту книгу в высшей степени гипотетические идеи и осветил собственную мотивацию при проведении данного исследования. Подобный подход никого не устроит полностью. Существует огромное противоречие между тем, что мы знаем интеллектуально и даже интуитивно, и между тем, что мы испытываем при помощи ДМТ». Как сказал один из наших добровольцев после приема большой дозы ДМТ, «Вау, я такого не ожидал». Или, как сказал Даген, проповедник буддизма, живший в Японии в XIII веке, «Истина всегда нас тревожит». Энтузиастам психоделической культуры может не понравиться мой вывод. Сам ДМТ не оказывает благоприятного воздействия. Скорее, контекст, в котором люди принимают его, как минимум настолько же важен. Сторонники жесткого контроля над употреблением веществ могут рассмотреть эту книгу как поощрение приема психоделиков и прославление опыта, даруемого ДМТ. Люди, исповедующие традиционные религии и официальные представители этих религий, могут отвергать предположение о том, что можно достичь духовного состояния и получить мистическую информацию посредством приема веществ. Те, кто пережил похищение инопланетянами и их защитники, могут решить, что ДМТ связан с этими событиями как сомнения в реальности их опыта. Противники и сторонники абортов могут возражать против моей гипотезы о том, что выброс ДМТ из шишковидной железы спустя 49 дней после зачатия знаменует зарождение духа в плоти. Исследователи мозга могут возразить против заявления о том, что ДМТ влияет на способность мозга получать информацию, а не генерирует определенные видения. Они также могут не соглашаться с гипотезой о том, что DMT позволяет нашему мозгу воспринимать темную материю или параллельные миры – области, населенные сознательными сущностями. Но если я не опишу все гипотезы, порожденные изучением DMT, и весь диапазон опыта наших добровольцев, я не расскажу все досконально. А без радикальных объяснений, которые я выдвигаю, пытаясь понять опыт наших добровольцев, ДМТ «Молекула Духа» оставила бы мало места для обсуждения психоделиков. В худшем случае эта книга сузила бы сферу обсуждения. Я не был бы честен, если бы не поделился своими собственными теориями и гипотезами, основанными на десятилетии изучения и анализа опытов приема ДМТ. Вот почему я сделал это, вот что произошло, и вот что я думаю об этом». Для нас чрезвычайно важно понять природу осознания. Настолько же важно поместить психоделические вещества вообще, и ДМТ в частности, в некую личностно-культурную матрицу, в которой они принесут максимум пользы и минимум вреда. В столь обширной сфере исследований лучше всего не отвергать ни одну идею, пока мы не сможем фактически доказать ее несостоятельность. Я написал ДМТ-молекула духа именно для того, чтобы разжечь дискуссию о психоделических веществах. ДМТ – молекула духа. Пролог. Первая сессия. Одним утром в декабре 1990 года я сделал Филиппу и Нильсу внутривенную инъекцию большой дозы ДМТ. Эти двое мужчин были первыми участниками исследования, получившими дозу ДМТ, и они помогали мне определить оптимальную дозировку и способ введения. Они были нашими людьми-морскими свинками. За две недели до этого я ввел Филиппу первую дозу ДМТ. Как и описано ниже, внутримышечная инъекция в плечо не привела к удовлетворительным результатам. После этого мы перешли на внутривенное введение, и неделю спустя я сделал первую инъекцию вещества Нильсу. Инъекция Нильса показала, что доза вещества была недостаточно большой, поэтому в тот день я собирался ввести Филиппу и Нильсу значительно большую дозу ДМТ внутривенно. Было трудно поверить в то, что мы на самом деле вводили ДМТ людям-добровольцам. Процесс получения разрешения и необходимого финансирования, длившийся два года, был наконец-то завершен, хотя я уже начинал думать, что он никогда не закончится. Достижение цели никогда не казалось достаточно вероятным. И у Филиппа, и у Нильса был предыдущий опыт приема DMT. Я был этому рад. Около года до начала нашего исследования оба посетили церемонию, на которой перуанский знахарь поил участникам аяхуаской, легендарным напитком, содержащим ДМТ. Эти двое мужчин с радостью приняли эту перорально-активную разновидность ДМТ. И когда на следующий день один из участников семинара предложил им покурить чистого ДМТ, они с радостью согласились. Они хотели ощутить его непосредственное и более интенсивное воздействие, чем это позволяло настой. Опыт курения ДМТ, полученный Филиппом и Нильсом, был достаточно типичным. Ошеломляющий быстрый накат, калейдоскоп визуальных галлюцинаций и отделение осознания от физического тела. И как ни странно было ощущение другого мира среди этой вызванной галлюцинацией Вселенной. И этот замечательный психоделик предоставлял им вход в этот мир. Их предыдущий опыт с ДМТ являлся очень важным аспектом, благодаря которому они стали первыми добровольцами проекта. Филипп и Нильс были знакомы с воздействием ДМТ, Что более важно, они были знакомы с последствиями курения вещества, что помогло бы им оценить адекватность используемых мной методов применения, внутривенного и внутримышечного, при воспроизведении воздействия ДМТ при курении в полном объеме. Так как те, кто принимает ДМТ для развлечения, обычно курят его, я хотел в наибольшей степени воспроизвести воздействие этого вещества при выкуривании. В тот день, когда Филиппу внутримышечно была введена первая доза ДМТ, я уже думал на несколько шагов вперед. Возможно, внутримышечный способ окажется слишком медленным и мягким по сравнению с курением. Во всех известных мне источниках говорилось, что при введении ДМТ внутримышечно требовалась минута, чтобы вещество начало действовать. Это значительно больше времени, чем при выкуривании. Но так как во всех ранее опубликованных исследованиях воздействия ДМТ на людей, кроме одного, говорилось о внутримышечном введении вещества, я должен был начать с этого способа. В ранее изданных публикациях говорилось, что доза, которую я собирался ввести Филиппу, 1 мг на килограмм, около 75 мг, Умеренно высокая доза. Когда Филипп начал участвовать в нашем исследовании, ему было 45 лет. В очках, бородатый, среднего роста и телосложения. Он был всемирно известным клиническим психологом, психотерапевтом и организатором семинаров. Он говорил тихо, но твердо и вызывал большую привязанность у своих друзей и клиентов. В тот момент Филипп начал процесс развода, который впоследствии оказался долгим и сложным. Его жизнь была ознаменована многочисленными значительными переменами, потерями и приобретениями, и казалось, что он воспринимает все как плохое, так и хорошее, с одинаковой невозмутимостью. Он любил говорить, что бестселлер по психологической помощи самому себе он бы назвал «пережить превратности жизни». Прошло как минимум 5 лет с того момента, когда я в последний раз делал кому-либо внутримышечную инъекцию, поэтому я волновался по поводу введения ДМТ этим способом. Что если я промахнусь? Последний раз, когда я делал подобную инъекцию, я делал инъекцию антипсихического вещества, галоперидол, взвинченному пациенту, страдающему от психоза. Чаще всего ноги и руки таких пациентов были заранее связаны полицейскими или санитарами, чтобы их суматошное или напуганное поведение не переросло в насилие. Это также удержало руки пациента в достаточно стабильном положении для инъекций. Я попытался вспомнить уверенность, с которой я раньше делал внутримышечные инъекции, потому что в прошлом мне приходилось их делать сотни раз. Секрет заключается в том, чтобы думать о шприце, как о дротике. В медицинском институте нас учили думать, будто мы бросаем дротик в круглую дельтовидную мышцу плеча или в большую ягодичную мышцу. Единственное плавное движение с усилием давления в тот момент, когда игла прокалывает мышцу сквозь кожу, обычно давало замечательный результат. Мы тренировались на грейпфрутах. Но Филипп не был ни грейфрутом, ни пациентом, страдающим от острого психоза, доставленным ко мне для принудительного лечения. Он был коллегой, другом и добровольцем в исследовании, равным по статусу мне и моему персоналу. Филипп должен был стать разведчиком. Синди, наша медсестра и я должны были оставаться на базе и ждать его рассказа по возвращению. Потренировавшись в технике укола, я прошел по коридору и вошел в комнату Филиппа. Филипп лежал в постели. Его новая девушка, Робин, сидела неподалеку. Манжетка прибора для измерения кровяного давления была неплотно обернута вокруг его руки. Во время сессии мы собирались периодически измерять его сердцебиение и кровяное давление. Я объяснил, что сейчас произойдет. Я протру твое плечо спиртом. Если тебе надо будет собраться и успокоиться, не спеши. Потом я вставлю иглу тебе в руку, удостоверив в том, что не попал в кровеносный сосуд, и надавлю на шприц. Может болеть, а может и не болеть, я не знаю. Через минуту или чуть меньше ты что-то почувствуешь, но я не могу точно сказать, что это будет. Филипп на миг закрыл глаза, готовясь вступить на неизученную территорию, в миры, которые только он увидит, оставив нас здесь, чтобы присматривать за его жизнедеятельностью. Он широко открыл глаза, чтобы посмотреть на нас последний раз, потом снова их закрыл, сделал глубокий вдох и, выдыхая, сказал «Я готов». Инъекция прошла без сучка и задоринки. Чуть более чем через минуту Филипп открыл глаза и начал глубоко дышать. Он выглядел так, как будто находился в измененном состоянии сознания. Его зрачки были расширены, и он начал стонать, и морщины на его лице разгладились. Он закрыл глаза, а Робин держала его за руку. Он лежал совершенно неподвижно и молчал. Его глаза были закрыты. Что происходило? С ним все было в порядке? Его кровяное давление и сердцебиение были в норме. Но что с его разумом? Может быть, мы дали ему слишком большую дозу? На него она вообще-то подействовала? Спустя примерно 25 минут после инъекции Филипп открыл глаза и посмотрел на Робин. Улыбнувшись, он сказал, «Можно было бы и побольше». Мы все вздохнули с облегчением. Спустя 15 минут или 40 после инъекции Филипп начал медленно и неуверенно говорить. Я ни на минуту не терял контакта с телом. По сравнению с курением DMT, визуалы были менее интенсивными. Цвета не были настолько глубокими, а геометрические узоры не так быстро двигались. Он взял меня за руку, чтобы успокоиться. От тревоги мои руки были влажными, и он добродушно посмеялся над моим волнением, потому что я волновался явно больше, чем он. Когда Филипп поднялся, чтобы пойти в туалет, его шатало. Он выпил немного виноградного сока, съел маленький йогурт и заполнил анкету. Он чувствовал себя дезориентированным, у него был туман в голове. И он неуклюже шел, когда мы переводили его в другое здание, где у меня были дела. Мне было важно находиться рядом с ним и наблюдать за тем, как он будет функционировать в ближайшие несколько часов. Спустя три часа после того, как ему вкололи ДМТ, Филипп чувствовал себя достаточно хорошо, и Робин повезла его домой. Мы распрощались на стоянке возле больницы, и я сказал ему, чтобы вечером он ждал от меня звонка. Когда мы созвонились, Филипп сказал, что они с Робин пошли пообедать после того, как уехали из больницы. Он сразу стал более собранным и внимательным. По дороге домой он испытывал эйфорию, и все цвета казались более яркими. Его голос был достаточно счастливым. Через несколько дней Филипп прислал мне письменный отчет. Его последний комментарий был наиболее важным. Я рассчитывал перейти на более высокий уровень, покинуть свое тело и осознание своего «я», выйти в космическое пространство. Но этого не произошло. Порог, о котором сказал Филипп, сейчас называется психоделическим порогом для ДМТ. Вы переходите его в тот момент, когда происходит отделение сознания от тела а психоделическое воздействие полностью заменяет обычные составляющие разума. Вы испытываете чувство удивления и благоговения, и чувство неоспоримой реальности этого переживания. Этого явно не произошло при внутримышечном введении 1 мг ДМТ на 1 кг веса. Было очень здорово, что в роли исследователя оказался Филипп. Он был психологически зрелым человеком, знающим воздействие психоделиков вообще и ДМТ, в частности. Он мог провести ясные и понятные параллели между разными веществами и разными способами их применения. Его пример очень сильно подтвердил правоту нашего решения принимать только тех добровольцев, у которых уже был опыт приема психоделиков. Отчет Филиппа уничтожил все сомнения в том, что воздействие введенного внутримышечной ДМТ уступает воздействию выкуренного ДМТ. Я подумал о том, чтобы увеличить дозу, но даже если бы появились эффекты пика воздействия, Я сомневался в том, что этот способ применения вызвал бы то напряжение, которое является основной характеристикой выкуренного ДМТ. Во время этого напряжения, обычно случающееся первые 15 или 30 секунд после курения ДМТ, происходит умопомрачительно быстрый переход от нормального осознания психоделической реальности. Люди, употреблявшие ДМТ, находят этот эффект ядерной пушки пугающе привлекательным. Нам был нужен более быстрый способ введения ДМТ в организм. Большинство людей, использующих ДМТ в развлекательных целях, курят его через трубку, посыпав им марихуану или какое-нибудь растение, не обладающее психоактивными свойствами. Это не идеальный способ введения ДМТ в наш организм. Вещество очень часто загорается, что может помешать вдохнуть как можно больше паров. Запах горящего ДМТ очень неприятен. Он похож на запах горелой пластмассы. Когда вещество начинает действовать, и сначала вся комната, а затем и ваше тело начинает раскладываться на кристаллические части, становится трудно понять, вдыхаете вы или выдыхаете. Попробуйте представить себе, как в этом состоянии вы пытаетесь вдохнуть как можно больше этого пылающего, дурно пахнущего вещества. Наиболее быстрый и эффективный способ введения ДМТ – это инъекция. Эффективность внутримышечных инъекций зависит от относительно ограниченного потока крови, проходящей через мышцы и разносящего вещество в организм. Это наиболее медленно действующий тип инъекций. Вещества также можно вводить под кожу. Благодаря более сильному кровообращению этот вид инъекции более эффективен, хотя и более болезненен. Наилучшим методом является внутривенная инъекция. От места внутривенной инъекции поток крови, обогащенный веществом, идет к сердцу. Сердце прогоняет кровь через легкие, оттуда кровь попадает обратно в сердце и распространяется по всему телу, включая мозг. Весь этот процесс обычно занимает около 16 секунд. Я проконсультировался со своим коллегой, изготовившим ДМТ, доктором Дэвидом Николсоном из университета Парди в Индиане. Он согласился с тем, что мне необходимо перейти на внутривенное применение. Мы оба беспокоились из-за этой перемены планов. Поразмыслив, он сухо сказал «Я рад, что тебе предстоит иметь с этим дело, а не мне». Пришло время проконсультироваться с доктором В., терапевтом управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который в течение двух лет помогал мне согласовывать проект, а теперь наблюдал за его выполнением. Когда я спросил его мнение, он рассмеялся и сказал «Ты единственный исследователь в мире, вводящий людям ДМТ. Ты эксперт, тебе решать». Он был прав, но я беспокоился из-за того, что так быстро перехожу на неизведанную территорию после ввода всего лишь одной дозы ДМТ. Ранее было опубликовано только одно исследование, в котором упоминалось внутривенное введение ДМТ, но это было сделано с психиатрическим пациентом, а не с нормальным добровольцем. Этот проект, проведенный в 1950-х, изучал пациентов с запущенными случаями шизофрении, большая часть которых не могла ничего сказать о своих ощущениях. У одной женщины долго не прощупывался пульс после внутривенной инъекции ДМТ. Именно из-за этого доклада я так беспокоился о сердечной деятельности будущих добровольцев. Доктор В. посоветовал мне ввести пятую внутримышечной дозы при переходе на внутривенные инъекции. Скорее всего, уровень ДМТ в крови и мозге будет меньше, чем при внутримышечном введении. Это даст тебе пространство для маневра, сказал он. Вряд ли кто-нибудь получит передозировку таким способом. В нашем случае это означало переход от внутримышечной дозы в 1 мг на кг к внутривенной дозе 0,2 мг на кг. Как Филипп, так и Нильс охотно поддержали эту новую и неизвестную фазу исследований – определение того, какая доза подойдет для остальных добровольцев. Так как они оба раньше курили DMT, мы могли напрямую сравнить воздействие введенного внутривенного вещества с воздействием выкуренного вещества. А в случае Филиппа мы могли сравнить внутривенное применение с внутримышечным. Нильсу было 36, когда мы начали наши исследования. В молодости он пошел в армию, собираясь работать с рывчатыми веществами. Но он быстро убедился в том, что не подходит для военной службы и написал заявление на увольнение по психологическим причинам. Так получилось, что Филипп был тем психиатром, который проводил осмотр Нильса, и впоследствии они остались друзьями. Нильс очень живо интересовался веществами, изменяющими состояние сознания, и постоянно искал ранее неизвестные растительные или животные вещества, которые могут вызвать подобный эффект. Он написал несколько популярных брошюр, включая брошюру, в которой рассказывалось о том, как он обнаружил психоделическое свойство яда жаб из пустыни Сонора. Этот яд содержит большое количество 6 метокси-ДМТ, соединения родственного ДМТ. Курение яда этой жабы впечатляет. Нильс был длинным и тощим парнем, очень обаятельным и веселым. Он много раз принимал ЛСД, потеряв счет после 150-й дозы. Когда около года назад он впервые покурил ДМТ дома у Филиппа, он был поражен. Он сказал... Вещество произвело сильное телепатическое воздействие, установив ментальную связь между мной и окружающими людьми. Это смущало и поражало. Я очень сильно разволновался, когда со мной заговорил внутренний голос. Со мной напрямую разговаривала моя интуиция. Это был самый яркий опыт в моей жизни. Я хочу вернуться к нему. Я видел другое пространство с яркими цветными полосками. Я не мог поднять рук. Это был такой сильный трип. Это мекоразума, великолепная точка отсчета для всех остальных психоделиков. Те, кто меня окружал, были похожи на инопланетных насекомых. Я понял, что они тоже были частью этого. Нильс получил десятых мг на килограмм. ДМТ внутривенно, спустя примерно неделю после того, как Филипп получил первую внутримышечную дозу ДМТ. Я чувствовал себя примерно так же, как тогда, когда делал инъекцию Филиппу. То есть в то время, как этот день был настоящей вехой, он, тем не менее, оказался мне репетицией перед началом настоящих исследований. Скорее всего, мы превысим эту дозу. В день сессии Нильса с десятым мг на килограмм я зашел в его палату в исследовательском центре, где он лежал на кровати, накрывшись своим старым армейским спальником. Он брал с собой этот спальник, куда бы он ни ехал, как в буквальном смысле, так и в переносном. Было ли это путешествие по трассе или психоделический трип? Мы с Синди сели по обе стороны. Я вкратце рассказал ему, чего ожидать. Он кивнул, давая мне знак начинать. Когда я вколол вещество наполовину, Нильс сказал. «Да, я чувствую его вкус». Оказалось, что Нильс был одним из немногих добровольцев, которые чувствовали вкус введенного внутривенной ДМТ – когда поток, обогащенный веществом крови, проходил через рот и язык в мозг. У него был металлический немного горьковатый привкус. Я подумал, это достаточно быстро. Мои заметки, относящиеся к воздействию этой дозы, введенного Нильсу внутривенно-Демти, несколько обрывисты. Это может быть связано с тем, что он по характеру человек замкнутый и с тем, что интенсивность опыта не впечатлила ни его, ни меня. Он отметил, что две десятые миллиграмм на килограмм составляли около третьей или четверти дозы в сравнении с его опытом курения DMT. Возможно, чувствуя себя излишне самоуверенным от того, как легко прошли первые две сессии Филиппа и Нильса, я решил немедленно утроить внутривенную дозу Нильса от двух десятых до шестидесятых миллиграмм на килограмм. Моя уверенность была преждевременной. Оглядываясь назад, я могу сказать, что более осторожным и правильным поступком было бы удвоить дозу до 0,4 мг на килограмм. К счастью, я не перескочил сразу к 0,8 мг на килограмм, что могло бы произойти, если бы я обратил внимание на слова Нильса о том, что 0,2 было четвертью полноценной дозы. Этим утром и Филипп и Нильс должны были получить 0,6 мг на килограмм DMT внутривенно. В этот день в Альбукерке было солнечно, холодно и ветрено, и я был рад, что работаю в помещении. Я вошел в палату Нильса в исследовательском центре. Он лежал под своим спальником, ожидая первой дозы в 0,6 мг на килограмм. Синди уже поместила небольшую иглу в вену его предплечья. Именно через эту иглу я собирался ввести раствор ДМТ прямо в кровь. Она села справа от меня, а я сел слева, там, где трубка от капельницы была прикреплена к его руке. Филипп также был в палате. Он должен был получить ту же самую дозу чуть-чуть попозже, если с Нильсом все будет в порядке. Он сидел в ногах кровати, интересуясь тем, что предстоит испытать Нильсу. Он был готов предоставить всем нам моральную поддержку. Мы и подумать не могли, что нам также понадобится его физическая помощь. Я ввел раствор ДМТ быстрее, чем предыдущую дозу, 0,2 мг на килограмм, за 30 секунд, а не за минуту. Я думаю, что чем быстрее вводить ДМТ, тем меньше он будет растворяться в системе кровообращения. Впоследствии это вызовет более высокий пиковый уровень ДМТ в крови и, следовательно, в мозгу. После того, как вещество было введено, Нильс взволнованно сказал «Я чувствую его вкус. Вот оно». Сразу же после того, как он это сказал, он начал ворочаться сбоку бок под своим спальником. Потом он резко сел и воскликнул «Меня сейчас вырвет!» Он посмотрел на нас, удивленный и неуверенный. Мы с Синте переглянулись, одновременно подумав о том, что у нас не было емкости, в которую можно было бы рваться. Мы не предусмотрели возможность того, что нашим подопытным может понадобиться вырваться. Он пробормотал. «Но я же не завтракал, рваться нечем». Нильс разволновался и натянул подушку и спальник себе на лицо. Он принял позу зародыша, отвернувшись от нас и от прибора для измерения кровяного давления, запутав шнур, который соединял манжетку с прибором. Мы не могли получить данные ни на второй, ни на пятых минутах, когда уровень его кровяного давления и сердцебиения был на самом высоком и потенциально на самом опасном уровне. Он попытался вылезти из кровати, бесцельно размахивая руками и ногами, но это были увесистые руки и ноги для человека, рост которого был 1,93 см. Когда Синди, Филипп и я объединились и уложили его обратно в кровать, которая теперь казалась слишком маленькой, его руки были холодными и липкими. Через шесть минут его вырвало в таз, который мы нашли в шкафу. Так как для этого ему пришлось сесть, мы смогли нормально уложить его в кровать и измерить его кровяное давление и сердцебиение. В этот момент, спустя 10 минут после инъекции, его показатели были на удивление нормальными. Он протянул руку к Синди и коснулся ее волос и свитера. Казалось, что он собирается погладить ее волосы, но он быстро забыл, что хотел сделать. Потом Нильс уставился на меня и сказал, «Сейчас мне нужно смотреть на тебя, а не на Филиппа или Синди». Я постарался выглядеть спокойным и смотреть ему в глаза, тихо молясь, чтобы с ним все было в порядке. Через 19 минут он приподнялся на локтях и засмеялся. Он выглядел совершенно обдолбанным, огромные зрачки, косая ухмылка, бессвязное бормотание. В конце концов он сказал, «Я думаю, что правильная доза между 2 и шесть. Мы все рассмеялись, и напряжение в помещении немного спало. Ниль все еще мог соображать, по крайней мере, в этот момент. Он продолжал. Было движение эго. Меня разочаровало то, что это уже заканчивается». Было множество цветов, знакомые ощущения. Да, я вернулся. Они были там, и мы узнали друг друга. Я спросил: кто никто или ничто, по нашим представлениям. Казалось, что он еще очень сильно находился под воздействием вещества. Я не хотел давить на него. Он покачал головой и добавил: Когда начало отпускать, это было очень ярко, но скучно по сравнению с пиком. В момент пика я знал, что я вернулся туда, где был в прошлом году, когда курил. Мне было очень одиноко покидать это место. Мне казалось, что меня очень сильно тошнит. Я чувствовал, как вы все столпились вокруг меня, как будто я умирал, а вы пытались меня реанимировать. Я надеялся, что все в порядке. Я просто пытался уловить то, что происходило внутри меня. Он помолчал, потом подвел итог. Я устал, я бы хотел вздремнуть хотя мне на самом деле не хочется спать. Кроме этого, Нильс почти ничего не мог сказать, за исключением того, что он был очень голоден, так как он очень мудро поступил не позавтраков. Он с большим аппетитом поел, одновременно заполняя нашу анкету. Даже Нильс подумал, что 6 миллиграмм на килограмм – это слишком много. Я несколько минут посидел в комнате медсестер, размышляя над тем, что мы только что увидели. Судя по кардиологическим показаниям, пульсы кровяное давление Нильса умеренно возросли, хотя мы не смогли измерить эти показатели во время предполагаемого пика. Таким образом, казалось, что введение 0,6 мг на кг ДМТ внутривенно не причинило физического вреда. Но я не был уверен, чем была вызвана краткость рассказа Нильса – тем, что он не мог вспомнить того, что произошло, или тем, что ему было свойственно не разглашать большую часть происходящего. Было ясно то, что мы преодолели психоделический порог. Быстрота и интенсивность наката, неоспоримость полученного опыта, чувство общения с другими сущностями, описанное Нильсом – все это было характерно для полноценного трипс ДМТ. Но не слишком ли далеко мы отошли от психоделического барьера? Ниль сам признавал, что ему требуется большая доза, чем многим другим, для того, чтобы достичь достаточно высокого уровня изменения восприятия при помощи одного и того же вещества. Как это воспримет Филипп? Мы с Филиппом прошлись по ярко освещенному коридору исследовательского центра. Мы прошли мимо Нильса, он был на посту медсестер, в поисках еще еды. Он себя прекрасно чувствовал. Меня ободряло то, насколько хорошо он выглядел спустя столь недолгое время после его пугающего прыжка с психологического обрыва. Я спросил Филиппа, ты уверен, что хочешь принять такую же дозу? Да, он ни минуты не колебался. Я не был настолько уверен. Если бы Филипп отказался проходить через испытания, через которое прошел Нильс, я бы немного успокоился. Может быть, он согласился бы на дозу в 0,5 или в 0,4 мг на килограмм. Это было бы достаточно просто. Я бы просто не полностью ввел ему раствердием шприца Хотя я считал дозу в 0,6 безопасной для организма, воздействие на рассудок, которое вполне могло оказаться сокрушительным, стало для всех нас еще более очевидным, чем было до сессии Нильса. Но Филипп не собирался уступать своему другу коллеге-психонавту. Он был готов получить свою дозу. 60 мг на килограмм У всех наших добровольцев прослеживалась очень сильная тенденция упорствовать даже тогда, когда была сильна возможность очень опасного психоделического опыта. Это стало особенно очевидным во время исследования толерантности, проведенного в 1991 году. В рамках этого исследования добровольцам вводили 4 больших дозы DMT с интервалом в 30 минут. Ни один из добровольцев, как бы измучен он не был, не отказался от четвертой и самой большой дозы ДМТ. Желание Филиппа принять такую же дозу, как Нильс, поставило меня лицом к лицу с научной, личностной и этической дилеммой. Полученное мной образование подсказывало, что не стоит воздержаться от выписывания слишком высокой дозы препарата, если того требуют обстоятельства. Например, очень высокие дозы могут казаться необходимыми для проведения полноценной терапии с пациентами, которые с трудом поддавались лечению. К тому же было очень важно изучить токсичные эффекты, чтобы иметь возможность быстро распознавать их в разных обстоятельствах. Последнее соображение является важнейшим при изучении новых экспериментальных веществ. Авторитет и ответственность, возложенные на меня как на главного исследователя проекта, позволяли мне сказать Филиппу, что я не хочу, чтобы он повторил опыт Нильса шестью десятыми миллиграммами. Но сейчас с Нильсом было все в порядке, еще более важным соображением было то, что он был первым и единственным человеком, принявшим эту дозу. На это утро я запланировал две сессии с шестью десятыми, чтобы выяснить, вызывает ли такая доза схожие реакции у разных людей. Мне нравился Филипп, и он хотел принять дозу шесть десятых миллиграмм на килограмм. Но какую роль в этом играла наша дружба? Я не хотела делать так, как он просит, только для того, чтобы сохранить наши отношения, но я хотел чтобы его участие в этой начальной стадии исследования стоило затрачиваемых им усилий. В каком-то смысле он делал нам одолжение. Филипп жил далеко от Альбукерки, ему было бы неудобно приезжать еще раз, чтобы принять дозу 6 мг, в том случае, если 4 или 5 окажется недостаточно большой дозой. Тут было очень много конфликтующих приоритетов. Я надеялся, что принял правильное решение, позволив Филиппу принять 60 мг на килограмм. Войдя в палату Филиппа, мы поздоровились с Синди Робин, девушкой Филиппа, которые были уже там в ожидании нас. Филипп удобно устроился на кровати. Вскоре должна была начаться еще одна сессия 60 мг на килограмм ДМТ, вводимого внутривенно почти пустой и стерильно чистой палате Филиппа были ярко начищенные полы из линолеума и розовые стены. Из-за спинки кровати торчали трубки с кислородом и трубки для вывода в делении воды. Филипп наклеил плакат с изображением овала Китишвары, буддийского святого, символизирующего сострадание на внешнюю сторону деревянной двери, ведущей в ванну. Дверь была расположена напротив его кровати. На потолке над двуузкой кроватью, застеленной тонкими больничными простынями, висел телевизор, прикрепленный при помощи клубка проводов. Громко гудел кондиционер. Он лег на кровать и устроился как можно более удобно. Синди быстро и ловко ввела иглу капельницы в вену предплечья. Манжетка для измерения кровяного давления была обмотана вокруг его руки. Мы прикрепили капельницу побольше к другой руке Филиппа, чтобы иметь возможность измерить концентрацию DMT в его крови, после того, как вещество будет введено. Эта капельница была прикреплена к прозрачному пластиковому мешку, из которого в кровь по капле поступал стерильный физраствор с целью предотвращения сгущивания крови в трубочке, по которой будет идти кровь. Мы с Синди сидели по обе стороны от Филиппа, не зная, чего ожидать, в свете недавней реакции Нильса. Робин сидела немного в стороне в ногах кровати. Филип прекрасно помнил недавнюю сессию Нильса, поэтому ему понадобилось мало подготовки. Он знал, чего ожидать от нас, когда он будет лежать в постели под воздействием вещества. Он знал, что мы сразу же придем ему на помощь, если окажется, что ему понадобится наша помощь. Мы пожелали ему удачи. Он закрыл глаза, откинулся назад, сделал несколько глубоких вдохов и сказал «Я готов». Я смотрел на секундную стрелку часов на стене, ожидая, чтобы она достигла цифры шесть. Тогда я смогу рассчитать 30 секунд на инъекцию и закончить тогда, когда секундная стрелка достигнет цифры 12, которая станет точкой отчета. Было почти 10 утра, когда я поставил иглу шприца в капельницу Филиппа, но до того, как я начал вводить раствор Дим в вену, в дверь громко и настойчиво постучали. Я поднял голову, остановился, вытащил иглу шприца из капельницы, надел на нее наконечник и положил шприц на тумбочку возле кровати Филиппа. За дверью ждал заведующий лаборатории исследовательского центра. Я вышел в коридор, чтобы в палате не был слышен наш разговор. Он сказал, что предыдущие образцы крови на предмет содержания DMT были взяты неправильно и что нам необходимо поменять метод взятия крови на анализ. Я сказал ему, что мы поменяем метод в соответствии с его рекомендациями. Я снова вошел в палату Филиппа и сел на кресло рядом с его кроватью. Казалось, что он не заметил паузы, потому что погрузился в себя, что очень помогает при входе в царство ДМТ. Для него трип уже начался. Я извинился за заминку и, пытаясь поднять всем настроение, сказал, и на чем мы остановились. Филипп только хмыкнул в ответ. Он открыл глаза, кинул мне головой, чтобы я продолжал, и снова закрыл глаза. Я снял наконечник со шприца и снова вставил шприц в капельницу. Синди кивнула головой в знак того, что она тоже готова. Я сказал «Окей, вот и ДМТ». Я медленно и осторожно начал вводить 60 мг на килограмм ДМТ в вену Филиппа. Когда я ввел примерно половину препарата, дыхание Филиппа прервалось, как будто он попытался кашлянуть. Вскоре мы выяснили, что каждый раз, когда дыхание прерывается после введения большой дозы, нам предстоит безумный трип. Я тихо сказал Филиппу «Я все ввел». Спустя 25 секунд после введения вещества он начал стонать. «Я люблю! Я люблю!» Его кровяное давление поднялось незначительно, но сердцебиение ускорилось до 140 ударов в минуту по сравнению с обычными – 65. Это сравнимо с тем, как ускоряется сердцебиение после того, как пробежишь 3 или 4 лестничных пролета. Но в этом случае Филипп совсем не шевелился. Через одну минуту Филипп сел и посмотрел на нас, Синди, глазами размером с блюдца. Его зрачки были очень сильно расширены. Его движения были автоматическими, прерывистыми, как у марионетки. Казалось, что у Филиппа были не все дома. Он наклонился к Робину и погладил ее волосы. «Я люблю, я люблю». Два раза за утро внимание добровольца – находящегося под воздействием ДМТ, было привлечено женскими волосами. Ниль сгладил волосы Синди, Филипп – волосы Робин. Возможно, они представляли собой мощный образ живой, органичной, знакомой реальности, которую добровольцы пытались найти в унылой больничной палате, находясь под воздействием психоделиков. К нашему облегчению Филипп лег обратно, без наших просьб и без нашей помощи. Его кожа была холодной и липкой, как у Нильса. Его тело реагировало классическим способом. Высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение. Кровь оттекала от кожи к жизненно важным органам. Но в то же время он почти не совершал физических действий. Было очень трудно взять кровь у Филиппа. Высокий уровень гормонов стресса привел к тому, что маленькие мускулы вокруг вен сжались, снижая необходимый приток крови к коже. Через 10 минут Филипп начал вздыхать. «Как красиво! Как красиво!» По его щекам потекли слезы. Это было то, что можно назвать трансцендентальным опытом. Я умер и попал на небеса. Через 30 минут после инъекции его пульс и кровяное давление вернулись в норму. Я летел в пустоте. Там не было ни относительного пространства, ни измерений. Я спросил, что ты чувствовал, когда твое дыхание прервалось? Я почувствовал холод и сжатие в горле. Это меня напугало. Я подумал, что, возможно, я больше не смогу дышать. На долю секунды у меня мелькнула мысль «Отпусти все, сдайся!» Но потом вещество унесло ее. Ты помнишь, как ты сел и погладил волосы Робин? Что я сделал? Через 45 минут после инъекции, попивая чай и больше не ощущая воздействия вещества, Филипп не помнил, как он сидел, смотрел на нас и трогал волосы Робин. Вскоре после этого он полностью пришел в норму, и мы были уверены, что теперь Робин сможет за ним присмотреть. Следующим вечером мы с Филиппом созвонились. Он чувствовал себя немного уставшим, но очень хорошо спал. Его сны были более интересные, чем обычно, хотя не очень странными. Но, несмотря на это, он не мог вспомнить ни один из снов. На следующий день он проработал 10 часов, хотя и не на полную мощность. Он сказал, «Никто, кроме меня, не заметил, что я был уставшим». К моему удивлению, это все заметки, оставшиеся у меня от той сессии и от разговора, состоявшегося на следующий день. Это очень сильно противоречит обычным, красноречивым описаниям трипов Филиппа. Возможно, самой важной информацией, которую нам требовалось узнать, было то, что он благополучно пережил то утро. В тот вечер по пути домой, в горы поблизости от Альбукерки, я размышлял о прошедшем. Я был рад, что и Нильс, и Филипп благополучно пережили знакомство с этой дозой. Но я почти ничего не узнал о том, что они пережили при этом. Их рассказы были на удивление лаконичными, и в них было мало подробностей. Почему рассказы Нильса и Филиппа были столь краткими? Одним из возможных ответов на этот вопрос было особое состояние памяти. Это явление подразумевает то, что события, пережитые в состоянии измененного сознания, могут ясно восприниматься только в таком же состоянии, но не в нормальном. Это происходит под воздействием таких веществ, как алкоголь, марихуана, или под воздействием таких медикаментов, как валиум, ксанекс, или под воздействием барбитуратов. Это состояние возникает также во время таких состояний измененного сознания, не вызванного веществами, как гипноз или сон. В случае с Нильсом и Филиппом эта гипотеза соответствовала бы правде, если бы они вспомнили большую часть сессии с 60 мг на килограмм при работе с более низкими и управляемыми дозами ДМТ. Но ни с одним из них этого не произошло в течение дальнейшего участия в проекте. Еще одна возможность заключалась в том, что Нильс и Филипп пострадали от делирия, острого органического синдрома мозга или острого спутанного сознания. Слово «делирий» происходит от латинского «de», означающего «из» или «от», и «лира», калия что буквально означает «выход из колеи». Делирий может быть вызван физическими факторами, такими как жар, травма мозга, недостаток кислорода или низкий уровень сахара в крови. К тому же сильный травматический психологический опыт может вызвать состояние делирия, что часто случается с теми, кто переживает сильную травму или катастрофу. Я не был уверен, в какой степени понятие «психологическая травма» может относиться к смущению Нильса и Филиппа и к их неспособности припомнить большую часть сессии ДМТ. Сколь велика была психологическая реакция на вещество, в отличие от прямого воздействия самого вещества. То есть, если вы вскарабкаетесь по лестнице и увидите невообразимо шокирующее зрелище, Вы можете попасть в состояние шока или делирия. Но в этом будет виновата не лестница, а то зрелище, которое вы увидели благодаря лестнице. Было ли то, что увидели Нильс с Филиппом таким странным, непонятным и неописуемо аномальным, что их рассудок просто отключился, чтобы не дать им четко рассмотреть то, что там было? Может быть, лучше было забыть это? Как бы там ни было, было ли слишком много вещества или слишком много опыта? Но что бы такая доза ДМТ внутривенно не сделала с этими двумя ветеранами психоделия, вывод был один – слишком много. Как позже сказал Филипп, это была космическая паяльная лампа, буря цветов, ошеломляющая, как будто меня выбросило забор и я пытался обрести контроль, как пробка, которую кидала туда-сюда. Я снова позвонил Дэйву Николсу, чтобы обсудить дозировку ДМТ. Какую дозу можно считать низкой высокой дозой? Снижение дозы до 50 мг на килограмм снизит дозу только на шестую, в то время как доза 0,4 меньше на целую треть. Мы рассматривали несколько вариантов. Я хотел убедиться в том, что доза будет достаточно высока, чтобы вызвать полноценный эффект, но не хотел психологически травмировать наших добровольцев. После событий с Филиппом и Нильсом я чувствовал себя несколько неуверенно. В первую очередь не навредите. Это первоначальная догма медицины вообще, и особенно в том, что касается исследований, проводимых на людях. Довести группу добровольцев до психологической травмы было немыслимо. Обсуждая воздействие 0,6 мг на килограмм на Нильса и Филиппа, мы решили принять дозу 0,4 мг как самую высокую дозу для проведения исследования. Несколько дней спустя я позвонил доктору Стивену Заре, одному из первых исследователей ДМТ, чтобы обсудить вопрос дозировки. Доктор Зара открыл психоделическое воздействие ДМТ, вводя его себе в свою лабораторию в Будапеште, в Венгрии, в середине 1950-х. В начале психоделических исследований ученые часто пробовали все на себе. Сейчас он с успехом работал в Национальном институте Соединенных Штатов по токсикомании в Вашингтоне, округе Колумбия. Я спросил его, вам доводилось вводить слишком большое количество ДМТ вашим добровольцам? Доктор Зара немного подумал, а потом ответил со своим изысканным восточноевропейским акцентом. Да, они ничего не могли вспомнить. Они не могли вспомнить ничего из своего опыта. Единственное, что с ними осталось, это ощущение того, что произошло что-то пугающее. Мы решили, что не стоит вводить такие дозы. Поразительно, сколько вопросов, возникших в течение пяти лет проведения исследования, были затронуты тем декабрьским утром, когда я сделала Нильсу и Филиппу внутривенные инъекции 60 мг на килограмм ДМТ. Мы много слышали о духовном опыте и опыте, напоминающем физическую смерть, а также о контакте с ними под воздействием ДМТ. Я переживал конфликт приоритетов по поводу дружбы и целей исследования. Я быстро осознал недостатки больницы как место проведения опыта и недостатки медицинской направленности исследования. Потребность давать добровольцам полные психоделические дозы была уже смягчена осознанием потенциальной негативной реакции на них. Большое количество коллег и инспекторов помогали в проведении проекта на разных его стадиях. Каждый из них был по-своему задействован в сессии Филиппа и Нильса 60 мг на килограмм ДМТ внутривенно. Теперь давайте обратим внимание на подоплеку этого исследования на огромное количество информации о психоделических веществах, которым мы обладаем, на то, каким именно образом наше общество и наша наука используют эту информацию. Тогда мы начнем понимать важность роли ДМТ для нашего организма и те удивительные функции, которые он выполняет в нашей жизни. Психоделические вещества. Наука и общество. История употребления людьми, растений, грибов и животных, известных своими психоделическими воздействиями, гораздо древнее письменной истории и, скорее всего, предшествует появлению рода человеческого, как он известен сейчас. Например, Рональд Зиген и Терранс Маккена выдвигают гипотезу, что наши обезьяноподобные предки подражали другим животным, поедая пищу, вызывающую странное поведение. Таким образом, они обнаружили первые вещества, изменяющие состояние сознания. Мы получаем все больше и больше свидетельств того, что в древних обществах психоделики употреблялись ради того эффекта, который они оказывали на осознание. Археологи обнаружили древние африканские изображения человека, из тела которого растут грибы. А результаты последних исследований на скальной живописи в Северной Европе говорят о деятельности разума, находящегося в измененном состоянии. Некоторые авторы предполагают, что язык возник в результате усиленного психоделиком понимания звука, издаваемых гоминидами. Другие ученые предполагают, что психоделические состояния сформировали первые религиозные представления человека. Видение, состояние экстаза и всплеск воображения, вызываемые психоделиками, позволили этим веществам сыграть важную роль во многих древних культурах. Сотни лет антропологических исследований показали, что эти общества использовали психоделики для поддержания солидарности в обществе, помощи в искусстве врачевания, получения вдохновения в художественной и духовной творческой деятельности. Аборигены Нового Света использовали и по сей день продолжают использовать множество растений и грибов, изменяющих состояние сознания. Большая часть доступной нам информации по психоделикам была получена в ходе исследований веществ, встречающихся в западном полушарии – ДМТ, псилоцибина, мискалина и некоторых родственных ЛСД препаратов. Объем использования психоделических растений аборигенами Нового Света удивил и встревожил европейских поселенцев. Их реакция была вызвана относительной нехваткой психоделических растений и грибов в Европе. Столь же важную роль сыграла ассоциация изменяющих сознание веществ с колдовством. Церковь эффективно подавляла распространение информации об употреблении подобных веществ как в старом, так и в новом свете и преследовала носителей этого знания, практикующих прием веществ. Только в последние 50 лет мы обнаружили, что употребление магических грибов мексиканскими индейцами не прекратилось полностью в XVI веке. До конца 1800-х годов интерес в Европе к психоделическим растениям и веществам был незначителен, а доступ к ним был ограничен. Некоторые авторы описывали свой психоделический опыт, полученный от употребления опиума или гашиша, но для того, чтобы ощутить психоделическое воздействие этих веществ – Их надо было принять в очень большом количестве, что было трудно и опасно. Эта ситуация начала меняться с обнаружением мискалина в пиоте – кактусе, произрастающем в новом свете. Немецкие химики получили мискалин из пиота в 1890-х годах. Наиболее литературно одаренные из исследовавших его ученых приветствовали это вещество за его способность открывать врата искусственного рая. Однако медицинский и психиатрический интерес, проявленный к смескалину, был на удивление ограничен. И к концу 1930-х годов исследователи опубликовали лишь небольшое количество работ. Возможно, с отсутствием интереса к смескалину связано неприятное чувство тошноты и рвота. Еще одной причиной отсутствия энтузиазма по поводу мескалина могло стать отсутствие научного или медицинского контекста для его исследования. Доминирующая тенденцией в психиатрии той эпохи был фрейдийский психоанализ. В то время как сам Фрейд был очень заинтересован такими изменяющими состояния сознания веществами, как кокаин и табак, его ученики не испытывали столь же сильного интереса. К тому же Фрейд не доверял религии и считал духовный или религиозный опыт защитой от детских страхов и желаний. Подобное отношение не способствовало изучению мискалина, способствовавшего духовному поиску среди американских индейцев. Потом было революционное пришествие ЛСД. В 1938 году швейцарский химик Альберт Хоффман работал со спорыньей, грибком, встречающимся на ржи. В отделе природных продуктов в лаборатории Сандос, даже в то время являвшейся ведущей фармацевтической компанией. Он надеялся обнаружить вещество, которое сможет останавливать маточное кровотечение после родов. Одним из препаратов на основе спорыньи стал ЛСД-25 или диэтиламид лизергиновой кислоты. Он не оказывал практически никакого воздействия на матку лабораторных животных, поэтому Хофман отложил его. Пять лет спустя любопытное предчувствие заставило Хофмана вернуться к изучению ЛСД, и он случайно обнаружил его мощные психоделические свойства. Поразительной чертой ЛСД было то, что он оказывал психоделическое воздействие в дозировке в миллионную часть грамма, что означало, что он примерно в тысячу раз сильнее мескалина. На самом деле Хоффман почти получил передозировку, приняв дозу, которую он считал слишком маленькой, чтобы испытать эффект измененного состояния сознания – четверть миллиграмма. Хоффман и его швейцарские коллеги быстро опубликовали свое открытие в начале 1940-х. Из-за сильного состояния изменения сознания, вызываемого ЛСД, из-за традиционного психиатрического контекста, в котором исследователи изучали его, ученые решили особенно подчеркнуть его свойства имитации психоза. Годы, следовавшие за Второй мировой войной, были интересным временем для психиатрии. Помимо ЛСД, ученые также обнаружили антипсихотические свойства хлорпромазина или тарозина. Таразин позволил пациентам с запущенными психическими заболеваниями излечиваться до такой степени, что их начали выписывать из клиник в больших количествах. Этот и другие антипсихотические препараты наконец-то позволили врачам добиться прогресса в лечении наиболее калечащих заболеваний. Именно в те годы зародилась такая отрасль современной науки, как биологическая психиатрия. Эта дисциплина, изучающая взаимоотношения между человеческим разумом и химией мозга, произошла от двух странных супругов – ЛСД и Теразина. А свахой был серотонин. В 1948 году исследователи обнаружили, что серотонин, являющийся частью кровообращения, отвечает за сокращение мускулов окружающих вены и артерии. Это было жизненно важно для понимания того, как контролировать процесс кровотечения. Название серотонин происходит от латинского «seo» – «кровь» и «тонин» – «сжатие». Несколько лет спустя, в середине 1950-х, исследователи обнаружили серотонин в мозге лабораторных животных. Последующие эксперименты позволили выявить его точное расположение и воздействие на электрические и химические функции отдельных нервных клеток. Медикаменты или операции, влияющие на области мозга животного, содержащие серотонин, значительно меняли его сексуальное или агрессивное поведение, а также сон, бодрствование и различные биологические функции. Присутствие серотонина в мозге животных и его влияние на их поведение окончательно определило его в качестве первого известного нам нейротрансмиттера. В то же самое время ученые продемонстрировали, что молекулы ЛСД и серотонина очень похожи. Потом они доказали, что ЛСД и серотонин действуют на одни и те же районы мозга. В ходе некоторых экспериментов ЛСД блокировал действие серотонина, других психоделическое вещество имитировало действие серотонина. Эти открытия определили ЛСД в качестве наиболее мощного инструмента изучения взаимодействия мозга и разума. Если необычные сенсорные и эмоциональные свойства ЛСД проявляются благодаря специфичному и понятному изменению функций серотонина, содержащегося в мозге, вполне возможно химически разложить определенные умственные функции на их основные и физиологические компоненты, Другие вещества, изменяющие состояние сознания и оказывающие сравнительно четко характеризируемое действие на разные нейротрансмиттеры, могут позволить расшифровать разные виды осознанного опыта, раскрыв стоящие за ними химические взаимодействия. Дюжины исследователей по всему миру вводили головокружительное множество психоделических веществ, тысячам психиатрических пациентов и психически здоровых добровольцев. Свыше двух десятилетий щедрое правительственное и частное финансирование поддерживало эти исследования. Многие международные конференции, встречи и симпозиумы были посвящены последним открытиям в области исследования взаимодействия психоделических веществ на людей. Сотрудники Сандос-Лабораторис раздавали исследователям ЛСД, чтобы те могли вызвать краткое психотическое состояние среди психически нормальных добровольцев. Ученые надеялись, что подобные эксперименты смогут пролить свет на такие психические расстройства, как шизофрения. Сотрудники Сандес также рекомендовали интернам, специализирующимся в психиатрии, принимать ЛСД, чтобы вызвать чувство сопереживания со своими психотечными пациентами. Эти молодые доктора были поражены временной встречей с безумием. Подобные встречи с собственными, ранее неосознанными воспоминаниями и чувствами убедили этих психиатров в том, что освобождающие разум свойства ЛСД могут помочь в психотерапии. В многочисленных научных публикациях говорилось о том, что привычный механизм устной терапии становится более эффективным с применением психоделического вещества. Множество научных статей описывало удивительный успех в помощи ранее неподдающимся лечению пациентам, страдающим от обсессии компульсивности, посттравматического стресса, нарушений в области питания, тревоги, депрессии, алкогольной и героиновой зависимости. Эти неожиданные достижения, описанные исследователями, прибегавшими к психоделической терапии, побудили других ученых изучить благотворное воздействие этих веществ на отчаявшихся, испытывающих сильную боль неизлечимых пациентов. В то время как вещества практически не оказывали воздействия на их общее состояние, психоделическая психотерапия поразительно влияла на этих пациентов. Депрессии развеивались, требования обезболивающих резко снижались, а сами пациенты гораздо лучше принимали свой диагноз и прогноз развития заболевания. Помимо этого, пациенты и их семьи справлялись с глубокими и эмоциональными вопросами, так как никогда раньше. Резкое ускорение психоделического роста благодаря этой новой терапии выглядело многообещающим в тех случаях, когда время было основным фактором. Некоторые терапевты считали, что многие из этих чудесных откликов на психоделическую терапию были вызваны трансформирующим, мистическим или духовным опытом. К тому же вскоре выяснилось, что опыт, переживаемый добровольцами, находящимися под сильным воздействием психоделиков, был удивительно схож с опытом тех, кто практиковал традиционную восточную медитацию. Совпадение изменения сознания, вызванного психоделическими веществами и медитацией, привлекло внимание писателей из ненаучных кругов, включая Олдеса Хаксли, английского романиста и религиозного философа. Хаксли получил свой собственный, очень позитивный опыт с Мискалином и ЛСД под бдительным руководством канадского психиатра Хамфри Османда, который приезжал к нему в Лос-Анджелес в 1950-х. Хаксли вскоре описал свой опыт приема веществ и те размышления, которые они у него вызвали. Его работы о природе и ценности психоделического опыта были убедительны и красноречивы. Они убедили многих людей попытаться добиться, а многих исследователей выявить духовное просветление посредством психоделических веществ. Несмотря на то, что его идеи стимулировали массовое движение к популярному экспериментированию с психоделиками, Хаксли твердо придерживался той теории, что только элитная группа интеллектуалов и людей творчества должна иметь к ним доступ. Он не верил, что обыкновенные мужчины и женщины могут употреблять психоделики наиболее безопасным и продуктивным способом. Однако изучение безнадежных больных и обсуждение сходства между воздействием психоделических веществ и мистическим опытом столкнули между собой религию и науку. Исследования отходили все дальше и дальше от первоначальной программы Сандос. Выход ЛСД из лаборатории, произошедший в 1960-х, еще сильнее усложнил ситуацию. Средства массовой информации кричали о реанимации, самоубийствах, убийствах, врожденных дефектах и разбитых хромосомах. Широко разрекламированный отказ от научно-исследовательских принципов Тимоти Лири и его команды исследователей в Гарвардском университете привел их к увольнению. Эти события усилили растущее подозрение того, что даже ученые потеряли контроль над этими мощными психоактивными веществами. Средства массовой информации преувеличивали и подчеркивали негативные физические и психологические эффекты психоделических веществ. Некоторые из этих рассказов возникли благодаря плохо организованным исследованиям. Некоторые были просто сфабрикованы. Последующие публикации сняли с психоделиков обвинения в серьезной токсичности, ведущей к повреждению хромосом. Но эти последующие исследования вызвали гораздо меньше шумихи, чем первоначальные обвинительные отчеты. В психиатрической литературе также начали появляться отчеты, описывающие беды или противоречивую психологическую реакцию на психоделики, но количество этих отчетов также было невелико. Чтобы разобраться с подобными вопросами в рамках моих собственных исследований, я прочитал каждый опубликованный доклад, посвященный подобным негативным последствиям. Мне стало понятно, что уровень психиатрических осложнений при проведении контролируемого исследования как среди психиатрических пациентов, так и среди нормальных добровольцев был необычайно низок. Но в тех случаях, когда психически больные или нестабильные люди принимали неочищенные или неизвестные психоделики в сочетании с алкоголем и другими веществами, в неконтролируемой обстановке и с неадекватным надзором тогда возникали проблемы. В ответ на общественное беспокойство по поводу неконтролируемого употребления ЛСД и, несмотря на возражения практически каждого ученого в этой области, Конгресс Соединенных Штатов в 1970-м принял закон, запрещающий ЛСД и другие психоделики. Правительство приказало ученым сдать находящиеся у них вещества – Канцелярская работа с целью получения и хранения психоделиков для исследовательских целей стала долгой и запутанной, и почти не осталось надежды на проведение новых проектов. Средства на проведение исследований пропали, и многие исследователи отказались от своих экспериментов. При принятии нового законодательства о веществах интерес к исследованию воздействия психоделиков на людей пропал так же неожиданно, как и появился. Было такое ощущение, что психоделики еще не были открыты. Учитывая небывалые темпы развития исследования воздействия психоделиков на людей, лишь 30 лет назад удивительно, насколько мало о них рассказывают современные медицинские и психиатрические обучающие программы. Психоделики были важнейшей сферы развития психиатрии свыше 20 лет. Сейчас молодые врачи и психиатры почти ничего о них не знают. К тому времени, когда я начал изучать медицину в середине 70-х годов, По прошествии менее 10 лет с момента изменения законодательства о веществах, у меня было две лекции о психоделиках за 4 года. И даже это было больше, чем то, что могли узнать студенты-медики в других университетах. Потому что в медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, в котором я учился, работала группа ученых, проводивших исследования на животных. Я провел исследовательский семинар по психоделическим веществам для студентов-психиатров старших курсов в Университете Нью-Мехико. Возможно, это был единственный подобный семинар в нашей стране в течение нескольких десятилетий. Отсутствие академического интереса к психоделикам может быть частично вызвано отсутствием исследований, проводимых на людях. Однако для студентов-медиков является общепринятой практикой Изучать ранее популярные теории и методики, даже если в настоящее время, к ним редко прибегают. Но психоделические вещества полностью выпали из сферы деятельности психиатрии. Большинство новых теорий, практик и медикаментов в области клинической психиатрии проходят предсказуемый цикл введения, тестирования и приспосабливания к дальнейшему применению. Таким образом, совершенно неудивительно то, что с накоплением сведений Во время первой волны исследования психоделиков на людях начали появляться противоречащие друг другу результаты. У тех, кто утверждал, что психоделики могут создавать модель психоза или предоставлять лекарства для трудноизлечимых больных, энтузиазм предсказуемо пошел на спад. Естественным процессом в рамках психиатрических исследований является то, что ученые совершенствуют вопросы и методы исследования и способы применения их результатов. Этого не произошло с психоделиками. Вместо этого изучение психоделиков прошло через высшей степени неестественный цикл развития. Психоделики начинались как чудо лекарства потом они стали ужасными лекарствами, а потом их не стало вообще. Я считаю, что студенты-медики и начинающие психиатры так мало слышат о психоделиках не из-за того, что исследование психоделиков завершилось, а из-за того, как именно оно завершилось. Этот процесс полностью деморализовал академическую психиатрию, которая впоследствии повернулась спиной к психоделическим веществам. Психоделические исследования стали сложной и унизительной главой в жизни многих наиболее выдающихся ученых, работавших в этой сфере. Это были лучшие и наиболее талантливые психиатры своего поколения. Многие из наиболее уважаемых на сегодняшний день психиатрических исследователей Северной Америки и Европы Как практикующих, так и теоретиков, которые возглавляют факультеты крупнейших университетов и национальные психиатрические организации, начинали свою профессиональную деятельность с исследованием психоделических веществ. Наиболее влиятельные представители этой профессии обнаружили, что наука, объективные данные и здравый смысл были бессильны защитить их исследования от принятия репрессивного закона, вызванного необоснованным мнением, эмоциями и средствами массовой информации. Как только эти законы были приняты, правительственные инспекторы и спонсирующие агентства быстро отозвали разрешение на вещества и деньги. Те психоделические вещества, которые воспринимались исследователями как уникальные ключи к психическим заболеваниям и которые помогли становлению многих карьер, стали объектом страха и ненависти. Другая проблема заключалась в том, что психоделики становились позорным источником разногласий среди самих психиатров. Психиатры, придерживающиеся биологического подхода, терпеть не могли тех своих коллег, которые нашли религию и расхваливали духовное воздействие психоделиков. Последние относились к своим коллегам, интересующимся исключительно деятельностью мозга, как к недалеким и консервативным людям. Психиатрия всегда противоречила духовным вопросам и в конечном итоге появилось новое направление в этой области медицины, борющееся против результатов исследования психоделических веществ – так называемая трансперсональная теория и практика. Таким образом, по крайней мере, некоторые из исследователей психоделических веществ могли вздохнуть с облегчением, потому что им больше не приходилось разбираться со сложными, противоречивыми, беспорядочными последствиями действия веществ среди их пациентов, коллег и их самих. Кто захочет читать лекцию о позорной странице в академической психиатрии аудитории, в которой сидят 200 сообразительных студентов-медиков, Группа первых исследователей психоделических веществ в основном состояла из профессиональных ученых, а не фанатиков. Они отдавали себе отчет в том, что не стоит публично критиковать своих коллег и благодетелей, лучше жить и делать свои выводы. Теперь, когда мы рассмотрели важную часть истории психоделиков, давайте посмотрим на то, что они делают. Психоделики оказывают свое воздействие благодаря сложному сочетанию трех факторов – сета, сеттинга и вещества. Сет это то, из чего мы состоим и сейчас, и в будущем. Это наше прошлое, наше настоящее и наше возможное будущее наши предпочтения, привычки и чувства. Сет также включает наш организм и мозг. Психоделический опыт также тесно связан с сеттингом тем или чем, что есть или чего нет в нашем непосредственном окружении то, где мы находимся, будь это на природе или в городе, в здании или на улице качество воздуха, которым мы дышим, и окружающие нас звуки и так далее. На сеттинг также влияет сет тех, кто находится с нами, когда мы принимаем вещество, будь это друзья или незнакомцы, расслабленные или напряженные, гитли это оказывающий нам всевозможную поддержку, или любопытный ученый. Потом идет само вещество. Во-первых, как нам его назвать? Даже исследователи не могут прийти к согласию по этому важному вопросу. Некоторые даже не используют слово «драг». В этом переводе я перевожу «драг» как «вещество». Наиболее распространенный вариант перевода этого слова – «наркотик», примечание переводчика. Используя вместо этого слова «молекула», «соединение», «агент», «препарат», «лекарство» или «таинство». Даже если мы решим называть это веществом, посмотрите на то, сколько у него названий. «Галлюциноген» вызывающий галлюцинации, энтоген, приближающийся к божественному, мистикометик, имитирующий мистические состояния, онейроген, вызывающий сны, фанеротим, вызывающий явные эмоции, фантастикант, стимулирующий фантазию, психодислептик, тревожащий разум, психомиметик и психотоген, имитирующий или вызывающий психоз, соответственно, и психотоксин, и шизотоксин – яд, вызывающий психоз и шизофрению соответственно. Выбор имени не является незначительным вопросом. Если бы все придерживались одного и того же мнения касательно того, что делает или что представляет собой психоделик, не было бы столько терминов для определения одного и того же вещества. Множество названий отражает глубоко укоренившийся и до сих пор продолжающийся диспут о психоделических веществах и их воздействии. Ученые редко придают значение названиям, которые они присваивают психоделикам, несмотря на то, что они знают, насколько сильно ожидания воздействуют на эффект вещества. Все аспиранты, изучающие психиатрию, узнают об этом во время вводного курса по психологии, во время обзора наиболее значительных исследований, опубликованных в 1960-х. Проводимые эксперименты включали инъекции добровольцам адреналина, гормона драки и погони при разных условиях. Адреналин вызывал спокойное и расслабленное состояние у добровольцев, которым говорили, что им вводят успокоительное. Если им говорили, что это экспериментальное вещество должно стимулировать, добровольцы испытывали более типичное чувство беспокойства и прилив энергии. Таким образом, то, как мы называем вещество, которое мы принимаем или дает другим, влияет на наше представление о том, как оно подействует. Это как оказывает влияние на само воздействие вещества, как и на то, как мы интерпретируем и справляемся с этим воздействием. Название никакого другого вещества не меняет настолько сильно воздействие, вызванное им, как это бывает с психоделиками, потому что они в большой степени повышают нашу внушаемость. Помимо того, что мы называем психоделиком, термины, которые мы применяем к людям, участвующим в приеме, также влияют на сет и сеттинг, и таким образом на реакцию на вещество. Если мы принимаем вещество, мы объекты исследования или добровольцы, клиенты или священники, совершающие таинство. Если мы даем вещество другим, мы гиды, ситеры или исследователи, шаманы или ученые. Попробуйте сделать следующее умственное упражнение. Подумайте, как вы представите себе день, в котором вы будете выступать, как объект исследования под воздействием психометрического агента. Потом подумайте, что вы будете думать о своей роли священника, совершающего таинство во время церемонии с энтогенным причастием. Как разница в контексте повлияет на вашу интерпретацию галлюцинаций и сильных перепадов настроения, вызванных веществом? Вы будете сходить с ума или получать просветляющий опыт? Если бы вы давали кому-нибудь психодели, какой вид поведения вы бы ожидали от объекта вашего исследования? Многое будет зависеть от того, Даете ли вы шизотоксин или фантастикант? Вы можете поощрять внетелесный опыт в шаманском контексте. Но положите конец этому же самому воздействию, выдав антипсихотический антидот в психотом и метическом контексте. Наиболее распространенным медицинским термином для психоделических веществ является галлюциноген. Это название подчеркивает воздействие, оказываемого веществом на восприятие, в основном на зрительное восприятие. Но несмотря на то, что перцепционное воздействие психоделиков является наиболее распространенным, это не единственный вид воздействия, который они оказывают, и не всегда самый ценный. На самом деле, видения могут отвлекать от наиболее популярных свойств этого опыта, таких как сильная эйфория, глубокое интеллектуальное и духовное просветление и растворение физических границ тела. Термину галлюциноген я предпочитаю термин «психоделик» или «проявляющий разум». Психоделики показывают вам, что происходит в вашем разуме, выявляют те подсознательные мысли и чувства, которые спрятаны, закрыты, забыты, находятся вне вашего поля зрения, которых, возможно, вы совсем не ожидаете, но которые, тем не менее, присутствуют в вашем разуме. В зависимости от сета и сеттинга, одно и то же вещество в одной и той же дозировке может вызвать совершенно разные реакции у одного и того же человека. В один день ничего не происходит, в другой день вы парите в экстазе от новых откровений, на третий день вы с трудом пробираетесь через пугающий кошмар. Общая природа психоделика, термина, открытого для разнообразной интерпретации, объясняет это разное воздействие. Термин «психоделик» теперь живет собственной культурной и лингвистической жизнью. В настоящее время он может относиться к особому стилю в одежде, искусстве и даже к особенно напряженным обстоятельствам. Когда дело доходит до рационального разговора о веществах, термин «психоделик» пробуждает возникшие в 1960-х годах сильные эмоции и конфликты по поводу посторонних политических и социологических вопросов. Многие из нас при слове «психоделик» вспоминают такие термины, как «контркультура», «бунтарский», «либеральный» и «левый». Но я рискну и буду использовать этот термин в своей книге. Я думаю, что это наилучший термин из тех, которые у нас есть. Я не хочу оскорбить никого из тех, кому он не нравится. Независимо от того, как мы их называем, мы все согласны, что психоделики – это физические, химические объекты. Именно на этом самом простом уровне мы должны начать изучение от того, что они собой представляют и как они воздействуют. Существуют две основных группы психоделических веществ – фенитиламины и триптамины. Фенитиламины – вещества на основе фенитиламина. Наиболее известным фенитиламином является мискалин, который получают из кактуса пыод, произрастающего на юго западе Америки. Еще одним известным фенитиламином является МДМА или экстази. Другой крупной химической группой психоделических веществ являются триптамины. Ядром этих веществ или их основным кирпичиком является трептамин. триптамин. Триптамин это производная триптофана, аминокислоты, присутствующей в нашей диете. Серотонин является триптамином, 5 гидрокситриптамином, если быть точнее, но не является психоделиком. В нем содержится на один атом кислорода больше, чем в триптаминах. ДМТ также является триптамином и простейшим психоделиком. Просто добавьте две метиловые группы к молекуле триптамина, и вы получите диметилтриптамин DMT. Дедушка всех современных психоделиков ЛСД содержит триптаминовую основу, так же как и ибогин. Африканский психоделик с широко разрекламированным свойством избавления от привыкания. Одним из наиболее известных психоделиков на основе трептамина является псилоцибин – активная составляющая волшебных грибов. Когда эти грибы попадают в организм, организм выбирает атом фосфора из псилоцибина, превращая его в псилоцин. Псилоцин отличается от ДМТ лишь содержанием кислорода. Мне нравится думать о псилоцибине, псилоцине, как о перорально активном ДМТ. Другим важным трептамином является 5-метокси-ДМТ или 5-мео-ДМТ. Он отличается от ДМТ лишь тем, что к нему добавляется одна метиловая группа и один кислород. Большинство растений, грибков и животных, содержащих ДМТ, также содержит 5-мео-ДМТ. Как и в случае с ДМТ, те, кто употребляют 5-мео-ДМТ, обычно курят его. В дополнение к своей химической структуре психоделики также обладают активностью – Тут химия переходит в фармакологию, изучение активности вещества. Одним из способов описания активности психоделика является то, как быстро они действуют и как долго длится его действие. Воздействие DMT и 5-MeO-DMT удивительно быстро начинается и недолго длится. Мы вводили DMT через вену или внутривенно. В этом случае добровольцы ощущали его воздействие через несколько секунд. Воздействие было наиболее сильным по происшествии 1 или 2 минут, и добровольцы возвращались в нормальное состояние через 20-30 минут. ЛСД, мискалин и ибогин действуют дольше. Воздействие начинается через 30-60 минут после приема. Воздействие ЛСД и мискалина длится до 12 часов, ибогина – до 24. Воздействие псилоцибина несколько короче. Оно начинается в течение 30 минут и длится от 4 до 6 часов. Еще одним основным аспектом фармакологии является механизм действия или то, как вещества влияют на деятельность мозга. Это очень критичный вопрос, потому что именно путем изменения функции мозга психоделики меняют сознание. Самый первый психофармакологический эксперимент, проведенный на людях и животных, показал, что ЛСД, мискалин, ДМТ и другие психоделические вещества оказывают основное воздействие на систему вырабатывания серотонина. Исследования на животных, в отличие от исследований на людей, продолжают в течение последних 30 лет и помогли установить ключевую роль этого нейротрансмиттера. Серотонин правил в качестве королевского нейротрансмиттера в течение десятилетий и на сегодняшний день нет предпосылок к изменению этого положения. Все новые, более безопасные и эффективные антипсихотические препараты оказывают уникальное воздействие на серотонин. Новое поколение антидепрессантов, самым известным из которых является прозок, специфическим образом влияют на функции этого нейротрансмиттера. В настоящее время мы считаем, что в одних случаях психоделики имитируют воздействие серотонина, а в других наоборот блокируют его действие. Исследователи стараются выяснить, на какой из 20 с лишним типов рецепторов серотонина воздействуют психоделики. Многочисленные рецепторы серотонина сосредоточены на нервных клетках, в тех областях мозга, которые регулируют множество важных психологических и физических процессов, регулировку сердечно-сосудистой деятельности, гормонов и уровня температуры тела, а также сна, питания, настроения, восприятия и моторных функций. Теперь, когда мы рассмотрели то, что собой представляют психоделики и что они делают в терминах объективных и измеряемых данных, давайте обратим наше внимание на то, что они делают с нами потому что мы можем заметить их воздействие лишь на наш разум. Важно помнить то, что в то время, как мы понимаем большую часть фармакологии психоделиков, мы почти ничего не знаем о том, как изменения в химическом составе мозга влияют на субъективный или внутренний опыт. Это относится к психоделикам в той же степени, в какой это относится к прозыку. То есть нам еще далеко от понимания того, Какая активация определенных рецепторов серотонина перерастает в новую мысль или чувство? Мы не чувствуем блокаду рецептора серотонина. Скорее, мы чувствуем экстаз. Мы не видим активацию лобной доли большого мозга. Вместо этого мы видим ангелов или демонов. Невозможно точно предсказать, что случится после приема психоделика в любой из дней. Тем не менее, мы сделаем общие выводы по поводу их субъективного воздействия, потому что мы должны ввести типичную реакцию. Мы можем сделать это, сведя к общему знаменателю весь наш опыт и весь опыт других людей, все трипы, которые происходили до этого. Говоря «трип», я имею в виду полноценное воздействие типичного психоделического вещества, такого как ЛСД, мискалин, псилоцибин или ДМТ. Трип трудно описать, но вы сразу поймете, что вы в нем находитесь. Следующее описание не относится к мягким психоделикам, таким как МДМА или марихуана обычной крепости. Они также не относятся к низким дозам психоделиков, потому что в этом воздействие, оказываемое веществом, схоже с воздействием других, непсиходелических веществ, например, амфетамина. Воздействие психоделиков полностью распространяется на наши умственные способности, восприятие, эмоции, мышление, осознание своего тела и осознание себя. Часто, но не всегда, основными эффектами являются перцепционные или сенсорные. Объекты, попадающие в наше поле зрения, кажутся более яркими или более тусклыми, увеличиваются или уменьшаются в размерах, меняют форму или расплываются. Как с закрытыми, так и с открытыми глазами мы видим предметы, которые почти не связаны с внешним миром. Кружащиеся цветные геометрические узоры или четкие образы живых или неживых предметов в разных стадиях движения или действия. Звуки кажутся тише или громче, жестче или мягче. Мы слышим новый ритм дуновений ветра. В том, что ранее было тишиной, звучит пение или механические звуки. Кожа становится более или менее чувствительной к прикосновениям. Наша способность воспринимать звуки и запахи обостряется или притупляется. Наши эмоции усиливаются или исчезают. Беспокойство или страх, удовольствие или расслабление, все чувства убывают или пребывают. Они становятся пугающе интенсивными или совершенно незаметными. На двух противоположных краях гаммы эмоций находятся ужас и экстаз. Два противоположных чувства могут существовать одновременно. Эмоциональные конфликты становятся более болезненными или наоборот вы более готовы принять свои чувства. Мы по-другому осознаем чувства других людей или больше совсем о них не думаем. Наш мыслительный процесс или ускоряется, или замедляется. Сами мысли становятся более туманными или более ясными. Мы либо замечаем отсутствие мыслей, либо с трудом контролируем поток новых идей. К нам приходит новое понимание наших проблем, или мы безнадежно застреваем в одной и той же колее. Значение многих событий становится более важным, чем сами события. Время исчезает, за одно мгновение проходит два часа. Или время растягивается, одна минута может вместить в себя множество ощущений и мыслей. Нашим телам холодно или жарко, они тяжелые или легкие. Наши конечности удлиняются или сужаются. Мы движемся вверх или вниз в пространстве. Мы чувствуем, что наше тело больше не существует, или то, что разум и тело разделились. Мы более или менее контролируем себя. Мы испытываем другие воздействия на наш разум и тело, и они приносят нам пользу или пугают нас. Будущее принадлежит нам, наша судьба предопределена, и сопротивляться бесполезно. Психоделики меняют каждый аспект нашего сознания. Именно это уникальное осознание отделяет нас от других биологических видов, находящихся ниже нас, и дает нам доступ к божественному началу, находящемуся выше нас. Может быть, поэтому психоделики так пугают и так вдохновляют. Они видоизменяют и растягивают основу, структуру и определяющие характеристики нашей человеческой сущности. Это психоделические вещества – Существует сложный и богатый контекст, в котором их следует рассматривать, перспектива, которую основают очень немногие. Это не новое вещества, и мы очень много о них знаем. Они послужили началом современной эры биологической психиатрии, а широко разрекламированное злоупотребление ими преждевременно положило конец чрезвычайно обширным исследованиям человеческой психики. Я заглянул в эту кипящую матрицу конфликтов, двойственности и противоречий, чтобы сформулировать план собственного исследования. Где мне взять точку опоры? В какую сторону мне смотреть? Мне нужен был ключ, чтобы отпереть замок, на который были заперты психоделические исследования. Из этого болота появилась очень маленькая незаметная молекула – DMT. Я не смог проигнорировать ее зов, хотя и не представлял себе, как я на него отвечу. И я также не мог предположить, куда она меня заведет, как только я ее найду». Что такое ДМТ? нн диметилтриптамин или DMT главное действующее лицо этой книги. Несмотря на простоту своего химического состава, эта молекула духа предоставляет нашему осознанию доступ к самым удивительным и неожиданным видениям, мыслям и чувствам. Она открывает двери в миры, которые мы не могли себе даже представить. DMT существует в теле каждого из нас и часто встречается в царстве растений и животных. Он является нормальной составляющей людей и других млекопитающих, морских животных, трав и гороха, лягушек, жаб, грибов и плесени, коры, цветов и корней. Психоделический алхимик Александр Шульгин посвящает целую главу ДМТ в своей книге «Трептамины, которые я познал и полюбил». Он очень уместно назвал эту главу ДМТ повсюду. В этой главе он говорил, DMT содержится в этом цветке, в том дереве, в том животном. Он просто находится во всем, на что бы вы ни посмотрели. На самом деле будет легче перечислить то, где не содержится DMT, а не то, где он содержится. В наибольшем изобилии DMT встречается в растениях Латинской Америки. Люди, живущие там, знали об его удивительных свойствах в течение нескольких десятков тысяч лет. Но мы получили первое представление о древности связи Демти с нашим биологическим видом только в течение последних 150 лет. Начиная с середины 1800-х годов, исследователи Амазонки, в частности Ричард Спрус из Англии и Александр фон Гумбольт из Германии, описывали воздействие экзотических нюхательных порошков и настоев, изменяющих состояние сознания, изготовленных из трав местными племенами. В 20 веке американский ботаник Ричард Шульц продолжил этот опасный, но волнующий вид исследования. Особенно поразительным было воздействие и способ приема психоактивных нюхательных порошков. Туземные племена Латинской Америки до сих пор используют эти нюхательные порошки. У них существует множество названий – йопо, эпена, хурема. Они принимают их в огромных количествах – паунцы или больше. Одна из интересных техник заключается в том, что вам вдувают порошкообразную смесь в нос через трубу или трубку. Порошок вдувается с такой силой, что тот, кто его принимает, может упасть на землю. Спрус и фон Гумбольт писали, что туземцы сразу же впадали в ступор после приема этих психоделических нюхательных порошков. Но ни один из них не зашел так далеко, чтобы проверить действие порошка на себе. Им было достаточно смотреть на пьяненных индейцев, извивающихся, рвущихся и бормочущих что-то невнятное. Первые исследователи слышали рассказы о фантастических видениях, нетелесных путешествиях, предсказаниях будущего, местонахождении потерянных предметов и контакте с умершенными предками или другими бестелесными сущностями. Еще одна растительная смесь, употребляемая в виде напитка, вызывала сходный эффект только несколько медленнее. У этого напитка также было несколько названий, среди которых аяхуаска и ягэ. Этот напиток вдохновил большое количество наскальной живописи и рисунков на стенах жилищ туземцев. Сегодня это бы назвали психоделическим искусством. Спрус и фон Гумбольд привезли образцы этих психоделических растений Нового Света домой, в Европу. Там эти растения хранились в течение нескольких десятилетий, так как не было ни интереса, ни необходимой технологии для того, чтобы исследовать их химический состав или воздействие. В то время, когда психоделические растения томились в архивах музеев естественной истории, канадский химик Мански во время проведения не связанного с ними исследования синтезировал новое вещество под названием NN-диметилтрептамин, или DMT. Как он написал в научной статье, опубликованной в 1931 году, Манский создал несколько препаратов, полученных путем химической модификации триптамина. Его интересовали эти вещества, потому что они встречались в одном токсичном североамериканском растении. Одним из этих веществ был ДМТ. Насколько нам известно, Мански синтезировал ДМТ, описал его структуру, а потом поместил его в дальний угол лаборатории, где он тихо собирал пыль. Еще никто не знал о наличии ДМТ в веществах, изменяющих состояние сознания, о его психоделических свойствах, о его существовании в человеческом организме. В научных кругах интерес к психоделикам возник лишь несколько десятилетий спустя, после Второй мировой войны. В начале 1950-х годов открытие ЛСД и серотонина потрясло основы фрейдистской психиатрии и заложило основу для возникновения нового мира нейронауки. Растущая группа ученых, именовавшая себя психофармакологами, испытывала все больше любопытства по поводу психоделических веществ. Химики начали исследовать кору, листья и семена растений, сто лет назад описанных как психоделические, в поисках их активных составляющих. Логичнее всего было сосредоточиться на семье трептоминов, так как и ЛСД, и серотонин относятся к трептоминам. Успех был не за горами. В 1946 году Конгалвес выделил ДМТ из южноамериканского дерева, используемого в изготовлении психоделических нюхательных смесей и опубликовал свои открытия на испанском. В 1955 году Фиш, Джонсон и Хоркинг опубликовали первый англоязычный доклад, описывающий наличие DMT в родственном дереве, также используемым в изготовлении нюхательных порошков. Но хотя не знали, что DMT является составляющей частью растений, производивших психоделическое воздействие, ученые не знали, является ли сам DMT психоактивным веществом. В 50-х годах венгерский химик и психиатр Стивен Сара прочитал о глубоком, меняющем сознание воздействие ЛСД и мискалина. Он заказал ЛСД в Сандес-лабораторис, чтобы начать собственное исследование химии осознания. Так как Сара жил за железным занавесом, швейцарская фармацевтическая компания не хотела рисковать тем, чтобы такое мощное вещество, как ЛСД, попало в руки коммунистов. Поэтому в его просьбе было отказано. Не разочаровавшись, Зара посмотрел последние научные доклады, в которых упоминалось наличие ДМТ в психоделических нюхательных порошках с берегов Амазонки. Он синтезировал ДМТ в своей лаборатории в Будапеште в 1955 году. Зара перорально принимал все большие и большие дозы ДМТ, но ничего не происходило. Он попробовал принять грамм, что в сотни тысяч раз превышало активную дозу ЛСД. Он подумал, что, возможно, что-то в желудочно-кишечной системе блокирует действие, принимаемого перорально ДМТ. Может быть, его надо вводить посредством инъекции. Его догадка предшествовала более позднему открытию существования механизма в пищеварительном канале, разлагающего перорально введенный ДМТ, как только он поступает в организм. Механизмы, которые индейцы Южной Америки научились обходить тысячи лет назад. Находясь в настроении «кто первый?», Зара сделал себе внутримышечную инъекцию Демти в 1956 году. В этом случае он использовал половину того, что мы считаем полноценной дозой. Через 3 или 4 минуты я начал испытывать визуальные ощущения, которые были очень похожи на описания Хоффмана, ЛСД и Хаксли, Мискалина. Я был очень-очень взволнован. Было очевидно, что я раскрыл этот секрет. Позднее, удвоив дозу, он мог сказать следующее – Появились физические симптомы, такие как покалывающие ощущения, дрожь, легкая тошнота, расширение зрачков, повышение кровяного давления и учащение пульса. В то же самое время появились ээдетические явления, следы предметов, шлейфы, оптические иллюзии, псевдогаллюцинации, а позже и настоящие галлюцинации. Галлюцинации состояли из движущихся, ярко раскрашенных восточных узоров, а позже я увидел быструю смену чудесных сцен. Лица людей казались масками. Мое эмоциональное состояние напоминало эйфорию. Мое осознание было полностью заполнено галлюцинациями, и мое внимание было целиком сосредоточено на них. Таким образом, я не мог дать отчета в том, что происходило вокруг меня. По прошествии 45 минут или часа симптомы исчезли, и я смог описать происходящее. Зара быстро подыскал 30 добровольцев, в основном молодых венгерских врачей. Они все приняли полноценные психоделические дозы. Один врач-мужчина так описал свой опыт. Весь мир раскрашен в яркие краски. Вся комната наполнена духами. У меня от этого кружится голова. А теперь это уже слишком. Я чувствую себя так, будто лечу. У меня такое ощущение, что это выше всего на свете, выше Земли. Мне приятно знать, что я снова вернулся на Землю. У всего есть духовная окраска, но все такое настоящее. Я чувствую, что приземлился. Женщина-врач отметила. Насколько все просто. Передо мной стоят два молчаливых, освещенных солнцем Бога. Я думаю, что они приветствуют меня в этом новом мире. Вокруг глубокая тишина, как в пустыне. Я, наконец-то, дома. Опасная игра. Не возвращаться было бы настолько легко. Я смутно помню, что я врач, но это не важно. Семейные узы, учеба, планы и воспоминания очень далеки от меня только этот мир важен. Я свободна и совершенно одна». Западный мир открыл демти и демти вошел в его осознание. Несмотря на то, что иногда некоторые его добровольцы попадали в Бет, Зары нравился ДМТ с его недолгим воздействием. Его было относительно просто употреблять, он был полностью психоделическим, а эксперимент можно было провести всего лишь за несколько часов. Сбежав из Венгрии в конце 1950-х со своим запасом ДМТ, он встретил в Берлине коллегу, который подключил его к исследованию ЛСД. Наконец-то Зара смог испробовать этот легендарный психоделик. Хотя он нашел его воздействие интересным, его 12-часовая длительность показалась ему чрезмерной. Эмигрировав в Соединенные Штаты, Зара продолжал исследования ДМТ. Эти исследования очень помогли ему в работе в Национальном институте здоровья в Мэриленде, где он проработал свыше трех десятилетий. В течение многих лет он работал директором отделения предклинических исследований в Национальном институте токсикомании до того, как вышел на пенсию в 1991 году. Другие исследователи подтвердили и углубили открытие Зары по поводу того, что ДМТ необходимо вводить посредством инъекций. Но удивительно то, что насколько мало информации все исследователи, кроме Зары, предоставили о его психологических свойствах. Например, после того, как Зара покинул Венгрию, его бывшая лаборатория заявила лишь, что ДМТ у психически нормальных добровольцев вызывал психотическое состояние, характеризуемое цветными галлюцинациями, потерей чувства пространства и времени, эйфорией, бредом, иногда беспокойством и затуманиванием сознания. Одним из самых крупных американских центров по исследованию психоделических веществ была больница общественного здравоохранения в Лексингтоне, штат Кентукки. Там люди, отбывавшие срок за нарушение законодательства в области наркотических веществ, принимали дозы изменяющих состояние веществ, надеясь, что их помощь в исследовании приведет к снижению срока заключения. Но все, что мы можем узнать о ДМТ из результатов этого исследования – Это то, что воздействие заключалось в чувстве беспокойства, галлюцинациях в основном визуальных и искажениях восприятия. Результаты исследований, проводимых в Национальном институте психического здоровья, оказались даже менее информативными. группе добровольцев, имевших предыдущий опыт приема психоделиков, требовалось лишь предоставить число, указывающее, насколько сильно на них подействовала полноценная доза ДМТ – Но авторы также сообщают, что опытные добровольцы испытывали более сильные ощущения, чем обычно. Представители психоделической субкультуры открыли ДМТ вскоре после того, как это сделало ученое сообщество. Но благодаря первым рассказам о его воздействии ДМТ получил название «Вещества ужаса». Одним из первых, кто принял ДМТ, был Вильям Бироуз, автор голова завтрака». Опыт Бироуза и его британских коллег с ДМТ был очень неприятным. Лили вспоминает рассказ Бироуза о его друге и одном психиатре, которые вместе вели себе демти в лондонской квартире. Друг начал паниковать, а психиатр видел его как извивающуюся, ерзающую рептилию. Дилемма врача: куда внутривенно вводить антидот, извивающейся восточно-марсианской змее. Это наиболее показательный пример негативного сета и сеттинга. Два человека, один из которых берет на себя ответственность за другого, оба вводят себе ДМТ в убогой квартирке. Вещество ужаса, вот уж точно. ДМТ было трудно избавиться от своей пугающей репутации даже после положительных отзывов в лире. ДМТ был достаточно популярен среди тех, кто ценил краткость его воздействия. Некоторые храбрецы считали, что его можно принять в обед. Из-за этого возникла сомнительная кличка ДМТ – трип бизнесмена. Несмотря на то, что Зара и другие исследователи опубликовали множество исследовательских материалов по DMT, это вещество оставалось в основном фармакологической диковинкой. Интенсивное и краткое воздействие и содержание вещества в растениях. Было ясно, что у ЛСД огромное преимущество перед ДМТ в глазах исследователей-психиатров. Но это положение поменялось, когда исследователи обнаружили ДМТ в мозге мышей и крыс. А потом открыли проводящие пути, посредством которых организм животных вырабатывал этот мощный психоделик. Существует ли ДМТ в человеческом организме? Это казалось вероятным, потому что ученые обнаружили формирующие ДМТ-энзимы в образцах легочной ткани человека во время поиска этих энзим в других животных. Началась гонка. В 1965 году группа немецких исследователей опубликовала в ведущем британском научном журнале Nature статью о том, что они смогли выделить ДМТ из человеческой крови. В 1972 году лауреат Нобелевской премии Джулиус Аскеллерот из Национального института здоровья заявил о том, что обнаружил ДМТ в мозговой ткани человека. Дополнительные исследования показали, что DMT может также содержаться в моче человека и спинномозговой жидкости, омывающей мозг. Вскоре ученые обнаружили проводящие пути, схожие с проводящими путями низших животных, посредством которых человеческий организм вырабатывал DMT. Таким образом, DMT стал первым эндогенным человеческим психоделиком. Термин эндогенный означает, что вещество вырабатывается организмом, эндо внутри и гена сформируется. Таким образом, эндогенный ДМТ – это ДМТ, вырабатываемый организмом человека. Существуют другие эндогенные вещества, которые стали известны в течение многих лет. Например, эндорфины – родственные морфию вещества Как мы увидим позже в этой главе, враждебные по отношению к психоделикам умонастроения, охватившие страну в то время, настроили исследователи против изучения эндогенного ДМТ, а ученые, открывшие эндорфины, получили Нобелевскую премию. Вслед за этим открытием возник очень важный вопрос – какая роль ДМТ в нашем организме? Ответ психиатров был таким – возможно, он вызывает психические заболевания. Это был рациональный ответ, учитывая то, насколько психиатрия понимает и излечивает серьезную психопатологию. Но он не соответствовал другим возможным и научно обоснованным ответам. Ограничившись изучением DMT в психозах, ученые потеряли уникальную возможность глубже исследовать тайны сознания – Ученые считали, что ЛСД и другие психомиметики вызывали краткосрочную модель психоза у психически нормальных добровольцев. Они считали, что, обнаружив эндогенный психомиметик, они также обнаружат причину и потенциальное лекарство серьезных психических заболеваний. После открытия ДМТ, первого известного эндогенного психомиметика, Казалось, что поиск окончен. Например, можно было давать дозы ДМТ психически нормальным добровольцев, чтобы вызвать у них психоз и таким образом разработать новое лекарство, блокирующее проявление психоза. Следовательно, психиатрическим пациентам нужно будет прописывать этот анти -DMT. Если организм производит ДМТ в чрезмерных количествах, то анти будет иметь антипсихическое воздействие. Эти исследования ДМТ только начали набирать обороты, когда в 1970 году Конгресс принял закон, помещающий ДМТ и родственные ему психоделики в разряд веществ, доступ к которым строго ограничен. Стало практически невозможным проводить новые исследования ДМТ на людях. Вскоре после этого, в 1976 году, работа, опубликованная ученым Национального института психического здоровья, или НИПС, Стала похоронным звоном исследования воздействия ДМТ на людей. Авторами работы были первоклассные исследователи, некоторые из которых давали ДМТ людям. Они сделали совершенно правильный вывод касательно того, что доказательства связи ДМТ с шизофренией были сложными и неоднозначными. Но вместо того, чтобы предположить более совершенный и осторожный подход к исследованию сомнительных областей, авторы подвели итог. Как и любая другая хорошая научная теория, Модель шизофрении, вызванной ДМТ, либо выживет, либо погибнет, благодаря эвристическим данным. Мы надеемся, что в обозримом будущем поступят данные, которые оправдают существование этой теории или предоставят ей приличные похороны. Приличные похороны не заставили себя долго ждать. В течение года или двух был напечатан последний доклад по исследованию воздействия ДМТ на людей. Это огорчило очень небольшое количество ученых. Был ли ДМТ похоронен заживо теми, чьим карьерам и репутациям угрожала столь противоречивая область исследований? Область ДМТ-психоза мало чем отличалась от любого другого исследования, биологической химии, посвященной сложной противоречивой связи рассудка и мозга. Поощрение отказа от продолжения этого исследования было вызвано как политическими, так и научными мотивами. Существовало два вида исследований, изучающих теорию ДМТ-психоза. В рамках одного исследования сравнивался уровень ДМТ в крови пациентов и психически нормальных добровольцев. В рамках другого исследования объективное воздействие психоделических веществ сравнивалось с нативными психическими состояниями. Команда исследователей, отказавшаяся от теории связи между ДМТ и психозом, что привело к окончательному прекращению исследования воздействия ДМТ на людей, раскритиковала оба подхода. Они указали на отсутствие последовательной разницы между уровнем DMT в крови психически нормальных добровольцев и психотических пациентов. Они также забраковали утверждение о том, что схожесть воздействия DMT и симптомов шизофрении оправдывала проведение дальнейших исследований. Сначала давайте обсудим данные по уровню DMT в крови. По существу во всех исследованиях DMT кровь на анализ содержания вещества бралась из вен предплечья. Было бы нерациональным ожидать, что выявленный таким способом уровень будет точно отражать деятельность DMT в удивительно маленьких, высокоспециализированных и отдаленных районах мозга. Вероятность обнаружения тесной связи между уровнем вещества в крови и воздействием на мозг была бы еще ниже, если бы DMT изначально вырабатывался в мозге. Эта проблема актуальна даже для такого хорошо изученного вещества, как серотонин, что признают все ученые. Многие исследования так и не смогли убедительно подтвердить связь уровня серотонина в крови, взятой из предплечья, с психиатрическим диагнозом, указывающим на аномалии в серотонине мозга. Таким образом, вероятность того, что использование данных об уровне ДМТ в крови может привести к определению четкого разделения нормальных и психотических людей, невелика. Если исследователи-психиатры требуют подобных данных от всех веществ, воздействующих на мозг, почему никто не запрещает серотонин? В случае сравнения шизофрении с опьянением DMT все становится еще более туманным. Шизофрения – необычайно сложный синдром. Существует несколько видов шизофрении – параноидальная, дезорганизованная и недифференцированная. Существует много стадий шизофрении, такие как ранняя, острая, поздняя и хроническая. Парадормальные синдромы, которые существовали до того, как болезнь стала достаточно серьезной, чтобы быть диагностированной. К тому же симптомы шизофрении развиваются в течение многих месяцев и лет, а пациенты меняют модель поведения, чтобы справиться с необычными ситуациями. Эти адаптации, в свою очередь, порождают новые симптомы и новые виды поведения. Нерационально ожидать, что одно вещество, единожды введенное человеку, сымитирует шизофрению. В настоящее время никто не верит в эту возможность. Скорее, даже в те годы все были согласны с тем, что синдромы психоделического опьянения и шизофрении в достаточной мере схожи. Галлюцинации и другие сенсорные искажения, измененные мыслительные процессы, резкие и быстрые смены настроения, искажения в сфере телесной и личностной, идентификации – все это встречается в некоторых случаях шизофрении и психоделических состояний. В психиатрии всегда встречаются как сходство, так и различия между болезнями, которые мы стремимся понять, и моделями, которые мы используем для их изучения. Мы всегда находимся в поиске лучших моделей, но используем те, которые у нас есть, делая скидку на их недостатки. Критика группы исследователей в адрес DMT как вещества, не вызывающего адекватного психотического состояния, противоречит принятой в исследовательской психиатрии, теории и практике, а также накопленным данным если научное обоснование прекращения исследования воздействия ДМТ на людей было таким скудным, почему исследования были прекращены? Что стояло за такими риторическими фразами, как «жизнь и смерть», «право на жизнь» и «приличные похороны»?» Накопленные данные требовали дальнейшей классификации. Вместо этого эти федеральные ученые отошли от столь многообещающего поля деятельности и призвали других сделать то же самое. ДМТ оказался в ненужном месте и в ненужное время. Рациональное исследование его функции было сметено антипсиходелическим фурором, вызванным неконтролируемым приемом и злоупотреблением этим веществом. Движение по ограничению доступа к психоделическим веществам, возникшее в ответ на сильное общественное беспокойство, повлияло на исследование ДМТ так же, как и на исследование ЛСД и других психоделиков. Политические вопросы оказались сильнее научных принципов. Запутавшись в попытках доказать роль этого вещества в шизофрении и попав под колеса антипсиходелического движения, никто из ученых, исследовавших ДМТ, не задал наиболее очевидного и важного вопроса, который также не был рассмотрен во время первого раунда исследования ДМТ на людях. Это была загадка, которую нельзя было проигнорировать. Как ДМТ влияет на наш организм? ДМТ – простейший из триптоминовых психоделиков. По сравнению с другими молекулами, молекула ДМТ невелика. Она весит 188 молекулярных единиц, что означает, что она не намного больше глюкозы, простейшего сахара, содержащегося в нашем организме и весящего 180, или же в 10 раз тяжелее воды, которая весит 18. Сравните с весом ЛСД 323 или Мискалина 211. DMT очень тесно связан с серотонином – нейротрансмиттером, на который так сильно влияют психоделики. Фармакология DMT схожа с фармакологией других хорошо известных психоделиков. ДМТ влияет на рецепторы серотонина так же, как и ЛСД, и псилоцибин, и мискалин. Рецепторы серотонина разбросаны по всему телу и могут содержаться в кровеносных сосудах, мускулах, железах и коже. Но DMT оказывает наиболее интересное воздействие на мозг. Отдельные участки мозга, в которых наиболее высока концентрация чувствительных к ДМТ рецепторов серотонина, отвечают за настроение, восприятие и мышление. Хотя мозг не предоставляет доступа большинству веществ и химикатов, он удивительно хорошо относится к ДМТ. Не будет преувеличением утверждения о том, что мозг жаждет его. Мозг – высокочувствительный орган, особенно подверженный воздействию токсинов и нарушению обмена веществ. Гематоэнцефалитический барьер почти непробиваемым щитом предохраняет мозг от проникновения нежелательных агентов из крови в мозговую ткань. Этот барьер даже не допускает сложные углеводы и жиры, которые используются другими тканями в целях получения энергии. Вместо них мозг сжигает наиболее чистый вид топлива – простой сахар или глюкозу. Но некоторые молекулы могут пробраться через гематоэнцефалитический барьер, Небольшие, специально для этого предназначенные молекулы-носители переправляют их в мозг. Этот процесс требует огромного количества драгоценной энергии. В большинстве случаев ученым очевидна причина, по которой мозг позволяет определенным веществам проникнуть в свое светилище. Например, мозг пропускает аминокислоты, необходимые для поддержания уровня протеина в мозге. 25 лет назад ученые выяснили, что мозг пропускает DMT через этот барьер. Я не знаю ни одного другого психоделика, который был бы так охотно принят мозгом. Мы должны иметь в виду этот поразительный факт, думая о том, насколько охотно биологические психиатры выбросили из головы важнейшую роль ДМТ в нашей жизни. Если бы ДМТ был всего лишь незначительным, второстепенным, побочным продуктом нашего метаболизма, почему бы мозг так старался получить его? Как только организм производит или получает ДМТ извне, определенные энзимы разлагают его в течение нескольких секунд. Эти энзимы, которые называются моноаминооксидаза, МАО, в больших количествах встречаются в крови, печени, желудке, мозге и кишечнике. Обилие МАО является той причиной, по которой воздействие ДМТ длится так недолго. Где бы и когда бы он ни появлялся, организм быстро его усваивает. Определенным образом DMT является пищей для мозга. Мозг обрабатывает его примерно так же, как и глюкозу – свой драгоценный источник энергии. DMT – часть быстрой системы усвоения вещества. Быстро попадает в мозг и быстро усваивается. Мозг переводит DMT через свою защитную систему и также быстро разлагает его. Это выглядит так, как будто DMT необходим для поддержания нормального функционирования мозга, Лишь тогда, когда уровень ДМТ слишком высок для нормального функционирования, мы начинаем получать необычайный опыт. Теперь, когда мы сделали исторический и научный обзор ДМТ, давайте вернемся к самому важному вопросу. К вопросу, на который никто так и не дал адекватного ответа. Какую роль DMT играет в нашем организме? Чтобы уточнить, давайте спросим, почему наш организм вырабатывает ДМТ. Мой ответ заключается в следующем. Потому что это молекула духа. Что в таком случае представляет собой молекула духа? Почему ДМТ является основным кандидатом на эту роль? Художник-визионер Алекс Грей нарисовал вдохновляющий образ молекулы DMT. Искусство Алекса помогло мне более ясно представить себе эти вопросы. Давайте внимательно посмотрим на него и определим, как он отражает необходимые свойства подобного химиката. Молекула духа должна вызывать определенные психологические состояния, которые мы называем духовными. Это чувство необычайной радости, отсутствия времени и уверенность в том, что все, что мы переживаем в данный момент, более чем реально. Подобное вещество может позволить нам принять сосуществование таких противоположных категорий, как жизнь и смерть, добро и зло, знание того, что осознание продолжается после смерти, глубокое понимание единства всех явлений, чувство мудрости и любви, разлитое во Вселенной. Молекула Духа также уводит нас в царство духовности. Эти миры обычно не видны нам и нашим приборам, и попасть в них в нормальном состоянии сознания невозможно. Несмотря на распространенное мнение о том, что эти миры существуют только в нашем разуме, теория о том, что они реальны и находятся вне нас, столь же убедительна. Если мы всего лишь перестроим принимающие способности нашего мозга, мы сможем понять и вступить с ними в контакт. Более того, не забывайте, что молекула Духа сама по себе не обладает духовностью. Она всего лишь инструмент или перевозочное средство. Думайте о ней как о буксирном судне, колеснице, как о разведчике, который ед верхом, как о чем-то, к чему мы можем прикрепить свое осознание. Эта молекула затягивает нас в миры, известные только ей. Нам нужно крепко держаться, и мы должны быть хорошо подготовлены. Потому что царство духовности включают как рай, так и ад, как фантазию, так и кошмар. В то время как молекула духа играет роль ангела, Нет никакой гарантии того, что она не заведет нас к демонам. Почему ДМТ так хорошо подходит на роль молекулы духа? Его воздействие очень необычно и полностью психоделично. Мы уже ознакомились с самыми ранними отчетами, составленными неподготовленными и ничего не подозревающими объектами исследования в 50-х и 60-х годах. Мы также узнаем о том, насколько сильно DMT подействовал наших собственных, очень опытных и хорошо подготовленных добровольцев. То, что DMT присутствует в нашем организме, также важно. Мы вырабатываем его естественным путем. Наш мозг отыскивает его, затягивает и быстро поглощает. В качестве эндогенного психоделика ДМТ может вызывать естественно возникающие психоделические состояния, которые не связаны с приемом веществ, но которые поразительно похожи на состояния, вызванные психоделиками. И в то время как психозы входят в число таких состояний, мы должны включить в наше обсуждение условия, не попадающие под определение психических заболеваний. Возможно, именно благодаря эндогенному ДМТ мы испытываем меняющие нашу жизнь состояния, связанные с рождением, смертью, контактами с другими сущностями или инопланетянами и состоянием мистического или духовного осознания. Чуть позже мы все это рассмотрим подробно. В этой главе мы узнали, что собой представляет ДМТ. Теперь нам нужно обратить внимание на то, как и где он действует. Мы подготовили основу для дискуссии, в которой мы можем теперь ввести загадочную шишковидную железу. В своей роли в качестве потенциальной железы духа или производителя эндогенного ДМТ шишковидная железа будет основной темой для обсуждения в следующих двух главах. Мы также приступим к исследованию обстоятельств, при которых наш организм может начать вырабатывать психоделические количества ДМТ. Шишковидная железа. Познакомьтесь с железой духа. Моей основной мотивацией при проведении исследования DMT был поиск биологического обоснования духовного опыта. Многое из того, что я узнал в течение нескольких лет, заставило меня задуматься о том, не вырабатывает ли шишковидная железа DMT во время мистических состояний и других возникающих естественным путем состояний, напоминающих психоделический опыт. Эти идеи сформулировались у меня до проведения исследования в Нью-Мехико. В 21 главе я более подробно расскажу об этих гипотезах в контексте того, что мы открыли во время проведения экспериментов. В этой главе я сделаю обзор того, что нам было известно о шишковидной железе. В следующей главе я более подробно рассмотрю эти данные, чтобы вывести условия, при которых шишковидная железа в роли потенциальной железы духа может вырабатывать изменяющее сознание количество эндогенного ДМТ. В начале 70-х, когда я был студентом в Сэнфордском университете, я проводил лабораторные исследования развития нервной системы у эмбриона цыпленка. Мне было интересно, каким образом одна оплодотворенная клетка вырастает в полностью развитый и функционирующий организм. Это была очень интересная область исследований, и я хотел выяснить, насколько мне подходит лабораторная наука. Но у меня была еще одна менее благородная причина – Я надеялся, что участие в факультативных исследованиях поможет мне попасть на медицинский факультет. Несмотря на то, что меня очень интересовали эти исследования, я испытывал чувство вины по поводу убийства зародышей цыплят. Мне снились кошмары, в которых цыплята преследовали меня, а я убегал от них по туманной и страшной местности. В этих снах я спасался, залезая на стиральную машину моей матери. К тому же лабораторная наука не могла предоставить мне возможности изучать темы, которые интересовали меня все больше и больше. Во время учебы в Стэнфорде я послушал курсы о сне, сновидении, гипнозе, психологии осознания, физиологической психологии и буддизме – передовые темы в калифорнийских университетах тех лет. Чтобы разобраться во всем этом, я обратился в службу здоровья студентов и поговорил с одним из их психиатров. Он посоветовал мне встретиться с доктором Джеймсом Фейдимоном, психологом, работавшим в инженерном колледже Стэнфорда. Я позвонил секретарю Джима, договорился о встрече и получил путанные указания по поводу того, как пройти в инженерный уголок университета. После того, как я пару раз свернул не в ту сторону и попал в тупик, я нашел кабинет Джима. Он сидел спиной к окну, за которым ярко светило солнце. Из-за этого я не очень отчетливо его видел. Эффект Нимба вокруг его головы, заставил меня волноваться еще сильнее. Я знал, что это будет важная встреча. Чтобы справиться с волнением, я начал разговор и спросил его, чем он, психолог, занимается в инженерном колледже. Он усмехнулся и ответил, «Я учу инженеров думать. Они очень умны, несомненно, но умеют ли они решать задачи при помощи воображения? Как они подходят к творческому процессу? Я помогаю им взглянуть на ситуацию с разных точек зрения». В то время я не представлял себе, что Джим работал с Виллисом Хартманом, который выдавал психоделики с целью повысить творческие способности в исследовательском институте неподалеку отсюда. Опубликованные результаты этой работы спустя свыше 30 лет остаются единственными напечатанными материалами подобного рода, в которых доказывается огромный потенциал стимуляции творческого процесса. Интересно, сколькие из инженеров Стэнфорда, которым он преподавал, принимали участие в этом исследовании. Джим наклонился вперед, и слепящий свет солнца стал еще сильнее. Он спросил, «А что ты делаешь здесь?» Я ответил ему, «Мои идеи были очень плохо сформулированы. Я был заворажен психоделиками. Я только что начал заниматься трансцендентальной медитацией». Моя учеба в университете заводила меня в очень интересные области. Казалось, что через все это проходит общая нить, но какая именно? Где мне искать объединяющий фактор? Джим откинулся на спинку кресла и принял задумчивый вид. Или мне так показалось, потому что его лица теперь было почти не видно и за лучей солнца за его спиной. «Тебе надо заняться шишковидной железой», — сказал он наконец. «Моя жена Дороти снимает фильм об опыте созерцания внутреннего света, описанном мистиками. Может быть такое, что она действительно вырабатывает этот свет в нашей голове?» «Как пишется шишковидная?» – спросил я, записывая. «Мы еще немного поболтали, обсуждая мои планы после окончания университета, и наша краткая встреча завершилась. Действуя так, как мне посоветовал Джим, я начал изучать то, что нам было известно о шишковидной железе – маленьком органе, расположенном в центре мозга. В тот учебный год я написал несколько докладов, в которых обозначил рамки теории, разработанной мною позднее. Как в западной, так и в восточно-мистической традиции существует множество описаний, ослепляющего белого света, сопутствующего глубоким духовным откровением. Подобное просветление обычно является результатом прохождения сознания через разные уровни духовного, психологического и этического опыта. Все мистические традиции описывают этот процесс и его стадии. Например, в иудаизме осознание проходит через сифирот или каббалистические центры духовного развития, высший из которых называется китер или корона. В восточной аюрведической традиции эти центры называются чакрами, и особые события также знаменуются прохождением энергии через них. Высшая чакра также называется корона или с тысячи лепестков. В обеих традициях коронная чакра расположена в середине головы, на самом верху, что анатомически соответствует расположению шишковидной железы человека. Первое упоминание о шишковидной железе встречается в трудах герофила, греческого врача, жившего во времена Александра Великого в III веке до эры. Ее название происходит от латинского слова «пайн» относящегося к сосне. Таким образом, этот маленький орган является пайней форм или имеющим форму сосновой шишки, размером с ноготь мизинца. Шишковидная железа уникальна своим одинарным статусом в мозге. Все остальные участки мозга являются парными, то есть они обладают левой и правой частью. Например, существует левая и правая лобная доля мозга, левая и правая височная доля мозга. Будучи единственным непарным органом мозга, шишковидная железа оставалась анатомической диковинкой в течение почти двух лет. Никто на Западе не знал ее функции. Интерес к шишковидной железе возрос после того, как она привлекла внимание Рене Декарта. Этот французский философ и математик 17 века, сказавший «Я мыслю, следовательно, я существую», стремился найти источник мыслей. Самоанализ показал ему – что можно думать лишь одну мысль одновременно. Из какой части мозга приходят эти одиночные непарные мысли? Декарт выдвинул гипотезу о том, что мысли рождаются шишковидной железой, единственным одиночным органом мозга. Кроме того, Декарт считал, что расположение шишковидной железы прямо над одним из важнейших путей спинномозговой жидкости – еще больше повышает вероятность этой функции. Желудочки, полое пространство внутри мозга, производят спинномозговую жидкость. Прозрачный, соленый, насыщенный протеином раствор является амортизатором для мозга, защищающим его от резких толчков и ударов. Он также приносит питательные вещества и выводит переработанные вещества из глубоких тканей мозга. Во времена Декарта прилив и отлив спинномозговой жидкости в желудочках мозга оказался идеально приспособленным для соответствующего движения мысли. Если шишковидная железа выделяла мысли в спинномозговую жидкость, то разве мог поток сознания найти лучший способ попасть в остальную часть мозга? Декарту была присуща глубокая духовность. Он считал, что мышление или человеческое воображение является в первую очередь духовным явлением, возможным благодаря нашей божественной природе, которую мы делим с Богом. То есть наши мысли являются выражением и доказательством существования нашей души. Хотя душа соединена с остальным телом, есть одна часть тела – шишковидная железа, в которой она выполняет свою функцию в большей степени, чем в остальных. Шишковидная железа таким образом расположена между проходами, содержащими животный дух, что может попадать под его влияние, и она несет это движение в душу. Но телесные механизмы организованы так, что как только душа или что-либо еще оказывает влияние на железу, она движет животный дух, окружающий поры мозга. Таким образом, Декарт выдвинул гипотезу, что шишковидная железа была сосредоточием души, посредником между духовным и физическим. Там соприкасались тело и дух, оказывая взаимное влияние друг на друга, последствия которого затрагивали и то, и другое. Насколько близок к истине был Декарт? Что мы сейчас знаем о биологии шишковидной железы? Можем ли мы связать эту биологию с природой духа? Шишковидная железа таких животных, как ящерицы или земноводные, чья эволюция длилась дольше нашей, также называется третий глаз. Подобно двум видящим глазам, третий глаз обладает хрусталиком, роговицей и сетчаткой. Он чувствителен к свету и помогает регулировать температуру тела и окраску кожи. Две основные, необходимые для выдерживания функции, тесно связанные с освещением в окружающей среде. В примитивных шишковидных железах присутствует мелатонин, основной шишковидный гормон. В то время как животные поднимались по эволюционной лестнице, шишковидная железа двигалась внутрь, глубже в мозг, и становилась более спрятанной и защищенной от постороннего воздействия. Хотя шишковидная железа птиц больше не расположена на верхушке черепа, она остается чувствительной к свету из-за того, что окружающие кости тонкие, как бумага. Шишковидная железа млекопитающих, включая людей, скрыта еще дальше в глубинах мозга и не обладает непосредственной светочувствительностью, по крайней мере у взрослых. Интересно то, что по мере того, как шишковидная железа приобретает все более духовное значение, Ей требуется все лучшая защита от окружающей среды, предоставляемая расположением в глубине мозга. У человеческих зародышей шишковидная железа становится заметна через 7 недель или 49 дней после зачатия. Мне было интересно узнать, что именно на этом плане становятся заметны первые половые признаки, мужские или женские. До этого пол зародыша не определен или неизвестен. Таким образом, шишковидная железа и наиважнейшее различие между людьми появляется в одно и то же время. У людей шишковидная железа на самом деле не является частью мозга. Скорее, она развивается из особых тканей в верхней части зародыша Оттуда она перемещается в центр мозга, лучшее место во всем доме. Мы уже отметили близость шишковидной железы к каналам спинно-мозговой жидкости, что позволяет ее выделениям быстро попасть в самые дальние участки мозга. Помимо этого, она расположена стратегически близко к важнейшим эмоциональным и сенсорным центрам мозга. Эти сенсорные рецепционные органы называются визуальными и акустическими холмами. Это небольшие холмики специализированной мозговой ткани. Они представляют собой ретрансляционные станции при передаче сенсорной информации в участки мозга, отвечающие за их регистрацию и интерпретацию. То есть электрические и химические импульсы, зарождающиеся в глазах и ушах, должны пройти через эти холмы до того, как наш разум воспримет их и интерпретирует. Шишковидная железа расположена прямо над этими холмами. Их разделяет лишь узкий канал спинномозговой жидкости. Все, что спинномозговая жидкость выделяет в этот канал, сразу же попадает в эти холмы. Помимо этого, крохотную шишковидную железу окружают каемчатый или эмоциональный мозг. Каемчатая система – это система структур мозга, принимающая непосредственное участие в распознавании таких чувств, как радость, ярость, страсть, беспокойство и удовольствие. Таким образом, шишковидная железа имеет прямой доступ в эмоциональные центры мозга. В течение многих лет физиологи считали шишковидную железу млекопитающих мозговым аналогом аппендицита. Это был резидуальный, рудиментарный орган, уходящий корнями в те дни, когда мы были рептилиями и не играющий значительной роли. Это представление изменилось в 1958 году, когда американский дерматолог Аарон Лернер открыл мелатонин. Это открытие и те открытия, которые оно повело за собой, положило начало эре мелатониновой гипотезы функции шишковидной железы. Лернер очень интересовался витилиго кожным заболеванием, при котором на теле появляются более светлые участки кожи. Исследование, проведенное в 2017 году, установило, что вытяжки из шишковидной железы коров осветляли кожу лягушек. Лернер подумал, что функция шишковидной железы связана с витилиго. Он измельчил свыше двадцати тысяч шишковидных желез коров, прежде чем обнаружил осветляющее кожу вещество. Он назвал его мелатонин, потому что оно осветляло кожу путем сокращения черного пигмента в особых клетках, мелос, черный, и тонин сокращать или сжимать. Несмотря на все усилия Лернера, на сегодняшний день не существует доказательств того, что мелатонин играет роль в витилиго. В то же самое время... Ученые манипулировали циклами темноты и света, чтобы лучше понять воздействие освещения на размножение. Серьезный вопрос, учитывая экономическую ценность своевременного размножения животных для промышленного животноводства. Они обнаружили, что в условиях постоянной темноты репродуктивная функция блокировалась, а половые органы уменьшались в размерах. Она также стимулировала рост шишковидной железы и выработку мелатонина. С другой стороны, в условиях постоянного освещения шишковидная железа уменьшалась в размере, уровень мелатонина снижался, а сексуальная функция усиливалась. Основываясь на результатах этих экспериментов, ученые сделали вывод, что мелатонин является ключевым фактором, связанным с шишковидной железой, в присутствии которого репродуктивная функция ослабевала, а при отсутствии которого усиливалась. Проще говоря, меланин обладает мощным антирепродуктивным воздействием. Теперь, когда мы немного разобрались с загадками шишковидной железы, давайте выясним, как мелатонин относится к приписываемым железе духовным свойствам. Я твердо убежден, что где-то в мозге существует молекула духа, инициирующая и поддерживающая мистическое состояние сознания и другие измененные состояния сознания, возникающие естественным путем. Моим наилучшим предположением являлось то, что шишковидный мелатонин и был этой молекулой духа, химическим переводчиком, посредством которого тело и дух могли взаимодействовать. Если мелатонин обладал глубокими психоделическими свойствами, мой поиск инструмента, посредством которого шишковидная железа влияет на нашу жизнь, был окончен. Полное название мелатонина – N-ацетил-5-метокситриптомин. По его названию и структуре мы видим, что меланин, как DMT и 5-метокси-ДМТ, является триптамином Мы очень хорошо понимаем то, как именно наш организм вырабатывает мелатонин. Это гормон темноты. Свет блокирует выработку мелатонина как в дневное время, так и ночью при искусственном освещении. Чем дольше длится ночная тьма, тем больше мелатонина. Чем больше дневного света, тем меньше мелатонина. Помимо разделения дня и ночи, паттерн выработки мелатонина у животных позволяет им разделять времена года. Долгосрочное воздействие мелатонина позволяет подготовиться к смене времен года – беременности весной или осенью, зимней спячки или потере веса летом. Норадреналин и адреналин являются двумя нейротрансмиттерами, активирующими процесс синтеза мелатонина в шишковидной железе. Они вырабатываются прямо в шишковидную железу нервными клетками, которые почти соприкасаются с ней. Нейротрансмиттеры взаимодействуют с особыми рецепторами, которые начинают химический процесс выработки мелатонина. Надпочечные железы также производят адреналин и норадреналин, и в стрессовых ситуациях выбрасывают их в систему кровообращения. Они являются ключевыми факторами в реакции организма на опасности. Но только адреналин и норадреналин, выработанные шишковидными нервными окончаниями, а не надпочечными железами, влияют на функционирование шишковидной железы. Это не то, чего следовало бы ожидать. Так как шишковидная железа не состоит из мозговой ткани, она находится за пределами гемоэнцефологического барьера и должна реагировать на вещества и препараты, находящиеся в крови. Тем не менее, организм с поразительным упорством защищает шишковидную железу. Вызванные стрессом выбросы адреналина и норадреналина из надпочечных желез никогда не попадают в шишковидную железу. Защитная система шишковидной железы, состоящая из вычищающих нервных клеток, просто убирает приносимый кровью адреналин и норадреналин поразительно эффективным способом. Неудивительно то, что этот барьер почти не дает возможности для стимуляции к шишковидной железы в дневное время с целью выработки мелатонина. Шишковидная железа окружена крохотными кровеносными сосудами, поэтому как только она вырабатывает мелатонин, он сразу попадает в систему кровообращения и расходится по всему организму. Шишковидная железа также вырабатывает мелатонин напрямую в спинномозговую жидкость, благодаря чему он еще быстрее воздействует на мозг. Функция мелатонина у людей до конца не ясна, несмотря на то, что мы же очень продвинулись в изучении его воздействия на животных. Очень интересно определить, оказывает ли мелатонин такое же действие на репродуктивную функцию людей, как и на репродуктивную функцию других млекопитающих. Уровень мелатонина у людей резко снижается в момент полового созревания. Некоторые исследователи считают, что это позволяет половой системе освободиться от ограничений шишковидной железы и таким образом начать функционировать на полную мощность. Но неоспоримых доказательств этого еще не нашли. Также нет научного подтверждения тому, что мелатонин играет роль в нарушении суточного ритма организма, зимней депрессии и таких явлений, как сон, рак и старение. Для того, чтобы химическое вещество могло называться молекулой духа, оно должно по меньшей мере оказывать психоделическое воздействие. Значит ли схожить химической структуры мелатонина с DMT и с 5-метоксид-DMT то, что он также является психоактивным? В некоторых ранних исследованиях Выдвигается гипотеза о том, что он обладает свойствами, изменяющими состояние сознания. Например, прием большой дозы перед сном вызывает очень яркие сны. Но эти старые исследования очень трудно интерпретировать. В их рамках не было сделано попытки обнаружить или измерить психоделическое воздействие мелатонина. Единственный способ, которым я мог выяснить, обладает ли мелатонин психоделическими свойствами, это дать его своим добровольцам. После психиатрической ординатуры я год проработал в Эйлбанксе на Аляске, в местном психиатрическом центре. Мой опыт работы в Арктике позволил мне познакомиться с таким полем деятельности, как зимняя депрессия. Этот синдром пробудил интерес к биологии шишковидной железы человека и мелатонину. Изучение их роли в зимней депрессии помогло помочь нам понять и вылечить широкий спектр отклонений, связанных со сменой времен года. Это поразительное совпадение предоставило мне условия для изучения тайн шишковидной железы. Но я очень мало знал о проведении исследований на людях, поэтому мне нужно было улучшить свою подготовку. Я поехал в Сан-Диего и на год устроился научным сотрудником в Университет Калифорнии, чтобы заняться клиническими, психофармакологическими исследованиями. Я узнал, как писать научные планы и заявки на субсидии, составлять проект экспериментов и выдавать исследуемые вещества в клинических условиях. Я составлял и подсчитывал шкалы оценок, брал кровь и другие биологические образцы, анализировал и записывал данные. Переехав в Альбукерке, вслед за своим коллегой из Сан-Диего, доктором Джонатаном Лизански, я начал работать под руководством доктора Глена Пика, педиатра-эндокринолога. Гленн был научным руководителем Центра общих клинических исследований Университета Нью-Мехико, выдающегося исследовательского центра, основанного Национальным институтом здравоохранения США. Гленн Джонатан и я провели трехлетнее всестороннее исследование воздействия мелатонина на здоровых добровольцах. Мы стали первыми и на сегодняшний день единственными, кто обосновал роль мелатонина в человеческой физиологии. Мелатонин ведет к снижению температуры тела ранним утром. Многие человеческие биологические функции действуют в соответствии с определенным ритмом. Наиболее ярко выраженным ритмом обладает температура тела, которая резко снижается в 3 часа утра. В это время уровень мелатонина наиболее высок. Мы изучили 19 мужчин-добровольцев, которые не спали всю ночь и находились в ярко освещенной комнате, что предотвращало выработку мелатонина. У этих мужчин, лишенных нормального количества мелатонина, температура упала не так сильно, как обычно. Но нам стало интересно, было ли это вызвано отсутствие мелатонина. Когда добровольцам вводили мелатонин, их температура тела падала в соответствии с нормой. Этот результат заставил нас предположить, что мелатонин играет значительную роль в присущем нам всем резком падении температуры. Для меня наибольшим значением обладали результаты шкала оценок измеряющих психологические свойства мелатонина. Я надеялся обнаружить глубокое, изменяющее сознание воздействия этого продукта шишковидной железы. Но мы обнаружили, что мелатонин вызывает лишь ощущение спокойствия и расслабления. Я был разочарован отсутствием значительного воздействия, изменяющего состояние сознания. Поэтому ближе к завершению проекта, когда мне позвонили ночью и сообщили, что одному из наших добровольцев случайно ввели десятикратную дозу мелатонина, мне было трудно скрыть волнение. Это могло оказаться очень интересным. Если низкие дозы мелатонина обладали таким незначительным воздействием, этот случай мог вдохнуть жизнь в поиске его психологических свойств. Я внимательно выслушал рассказ медсестры о том, что медицинский персонал неправильно рассчитал коэффициент ввода мелатонина. Это оказалось добросовестной ошибкой. К тому же сердцебиение и кровяное давление пациента были в норме. Но я был более всего обеспокоен насчет состояния его рассудка. «Как у него дела?» – спросил я. «Ну», – зевнула медсестра, – «мне очень трудно заставить его заполнять шкалы оценки, потому что он практически засыпает». «А у него нет галлюцинаций или чего-то подобного?» спросил я с надеждой. «Нет, доктор Страсман, вам не повезло», рассмеялась в ответ медсестра. «Нет-нет, я рад, что с ним все в порядке», сказал я, быстро возвращаясь к более профессиональному тону. Это событие еще сильнее убедило меня в том, что мелатонин не обладает психоделическими свойствами. Но я был по-прежнему убежден в том, что шишковидная железа – основное место, в котором следует искать молекулу духа. Давайте обратимся к этой информации и к идеям, которые появились у меня в процессе размышлений на эту тему. Сделав это, мы начнем рассматривать функцию шишковидной железы по выработке ДМТ. Психоделические свойства шишковидной железы. Еще до того, как я начал изучать мелатонин, специальная литература дала мне понять, что он может и не оказаться молекулой духа. Мне стало интересно, не вырабатывает ли шишковидная железа другие вещества, обладающие психоделическими свойствами. Но в самом начале моей карьеры, задолго до создания моего проекта по DMT, я быстро понял, сколько противоречий могут вызвать такие идеи. В 1982 году я проходил годовой курс клинического психофармакологического исследования в Университете Калифорнии в Сан-Диего. Хотя мои исследования в основном касались связи между шишковидной железой и настроением, я также стремился узнать, как много больше по поводу шишковидной железы. Одним из моих преподавателей был доктор К. признанный авторитет по вопросам биоритма, мелатонина и сна. Примерно в середине года я решил поделиться с ним зарождавшимися у меня идеями по поводу психоделической роли шишковидной железы. Мы шли по одному из бесконечных коридоров больницы Сан-Диего для ветеранов. Наш разговор переходил с одной темы на другую, потом наступила пауза, и я поспешил ею воспользоваться. «Как вы думаете, — начал я, — может ли шишковидная железа вырабатывать психоделические вещества? У нее для этого есть все возможности. Возможно, она каким-то образом способствует возникновению самопроизвольных психоделических состояний, например, психоза». Мне не хотелось говорить больше и упоминать свои более противоречивые идеи по поводу того, что шишковидная железа играет определенную роль в таких необычных состояниях, как околосмертельное и мистическое. Доктор К. остановился, как громом пораженный, и повернулся ко мне. Он нахмурился и пристально уставился на меня через очки. Выражение его глаз было явно угрожающим. ой ой, -ой — подумал я. «Я тебе кое-что скажу, Рик», — сказал он очень медленно и твердо, — «шишковидная железа не имеет ничего общего с психоделическими веществами». В том году это был последний раз, когда я произнес слово «шишковидное» и «психоделический» в одном предложении. Тем не менее, я продолжал читать литературу, и у меня начали складываться некоторые из идей, описанных в этой книге. Дальнейшее изучение работы других ученых и результаты моего собственного исследования мелатонина, проведенное позднее, предоставили мне дополнительные доказательства, от которых я отталкивался при составлении следующих гипотез. Многие из них не доказаны, но они основаны на научно обоснованных фактах в сочетании с духовными и религиозными наблюдениями и учениями. Многие из этих идей поддаются проверке при использовании необходимых инструментов и методов. Выводы, которые можно сделать из этих теорий, глубокие и тревожащие, но они также многообещающие и вселяют надежду. Наиболее общая гипотезой является гипотеза о том, что в неординарные моменты нашей жизни шишковидная железа вырабатывает психоделическое количество DMT. Выработка DMT шишковидной железой – физический эквивалент нематериального энергетического процесса. Он предоставляет нам возможность осознанно прочувствовать движение нашей жизненной силы в ее наиболее мощном проявлении. Вот конкретные примеры этого явления. Когда наша жизненная сила входит в наше тело на стадии зародыша, момент, в который мы становимся людьми в полном смысле этого слова, жизненная сила проходит через шишковидную железу и способствует первому, изначальному потоку ДМТ. Позже, при рождении, шишковидная железа выбрасывает дополнительное количество ДМТ. В некоторых из нас ДМТ способствует возникновению важнейших состояний глубокой медитации, психоза и околосмертельного опыта. Когда мы умираем, жизненная сила покидает тело через шишковидную железу, вызывая еще один выброс этой психоделической молекулы духа. Шишковидная железа содержит кирпичики, необходимые для создания ДМТ. Например, в ней содержится высочайший уровень серотонина по сравнению с остальными органами тела, а серотонин является важным предшественником шишковидного мелатонина. Шишковидная железа также обладает способностью трансформировать серотонин в трептомин, что является критической стадией в выработке ДМТ. Уникальные энзимы, трансформирующие серотонин, мелатонин или триптамин в психоделические вещества, присутствуют в шишковидной железе в необычайном количестве. Эти энзимы добавляют метиловую группу, то есть один углерод и три водорода к другим молекулам, таким образом метилируя их. Просто дважды подвергните триптамин этому процессу, и вы получите диметилтриптамин или ДМТ. Из-за того, что в ней присутствуют необходимые энзимы и предшественники, шишковидная железа является наиболее подходящим органом для выработки ДМТ. Как бы удивительно это ни было, никто не искал ДМТ в шишковидной железе. Шишковидная железа также вырабатывает другие вещества, могущие изменять состояние сознания, такие как бета-карболины. Эти вещества препятствуют разложению ДМТ монооксидазой, МАО, содержащейся в нашем организме. Один из самых ярких примеров работы бета-карболинов аяхуаска. В этом психоделическом настое определенные растения, содержащие бета-карболины, сочетаются с растениями, содержащими ДМТ, что позволяет ДМТ стать перорально активным. Если бы не бета-карболины, содержащиеся в кишечнике мау, быстро уничтожил бы проглоченный ДМТ, и он не оказал бы воздействия на наш разум. Неясно, являются ли сами бета-карболины психоактивными веществами. Как бы то ни было, они значительно усиливают воздействие ДМТ. Таким образом, шишковидная железа может вырабатывать как ДМТ, так и вещества, которые усиливают и продляют его действия. При каких условиях шишковидная железа сможет вырабатывать ДМТ вместо незначительно психоактивного мелатонина? Чтобы это произошло, должно быть снято одно или несколько из следующих ограничений, обычно предотвращающих выработку ДМТ. Клеточная защитная система вокруг шишковидной железы, присутствие вещества анти в шишковидной железе, слабая активность энзимов метила, создающих ДМТ, и эффективность энзима МАО, разлагающих ДМТ. Основным принципом первой волны исследования воздействия ДМТ на людей было сравнение ДМТ и шизофрении. Таким образом, эти четыре элемента системы, вырабатывающие ДМТ в человеке, изучались только в этом контексте. Из этих исследований мы можем извлечь данные, поддерживающие мою гипотезу о том, как именно шишковидная железа может вырабатывать ДМТ. Следовательно, внимание, которое я уделяю связи ДМТ-психозов, не вызвано тем, что я считаю это единственным предназначением эндогенного ДМТ. Скорее, психоз – это единственное нативное состояние измененного сознания, по которому у нас есть хоть какая-то информация. Я считаю, что другие самопроизвольные психоделические состояния, такие как околосмертельный и духовный опыт, находятся в такой же связи с эндогенным ДМТ. Но это еще предстоит изучить. Скорее всего, основным фактором, ингибирующим чрезмерную выработку ДМТ шишковидной железой, является чрезвычайно эффективная защитная система шишковидной железы, которую мы обсудили в предыдущей главе. Действия этой защитной системы наилучшим образом демонстрируются при попытках стимуляции выработки мелатонина в дневное время. Адреналин и норадреналин, нейротрансмиттеры, стимулирующие выработку мелатонина в ночное время, называются катехоламины. Нервные клетки, почти соприкасающиеся с шишковидной железой, выделяют катехоламины, которые активируют особые рецепторы шишковидной ткани и таким образом инициируют синтез мелатонина. Надпочечные железы также вырабатывают адреналин и норадреналин и выпускают его в систему кровообращения в момент стресса. Но когда кровь подводит надпочечные катехоламины к шишковидной железе, нервные клетки, окружающие шишковидную железу, немедленно избавляются от них. Следовательно, обстоятельства, при которых происходит выброс надпочечного катехоламина, такие как стресс или физическая нагрузка, не стимулируют выработку мелатонина в дневное время. Мы провели исследование, которое ясно это продемонстрировало. Специально отобранные атлеты пробежали марафон на высоте 10 тысяч футов над уровнем моря. Мы замерили уровень мелатонина как до, так и после забега. Для многих бегунов это был почти околосмертельный опыт. Но уровень мелатонина у этих атлетов поднялся лишь до того уровня, который наблюдался у них ночью, во время спокойного сна. Это явно не всплеск мозговой химии. Тем не менее, мы все-таки убедились в том, что существует возможность преодоления защитного барьера шишковидной железы при достаточно сильном стрессе. Ученые считают, что подобный барьер активации шишковидной железы существует, потому что животному будет трудно воспринимать окружающую обстановку как темную в дневные часы. Так как шишковидная железа при нормальных условиях вырабатывает мелатонин лишь ночью, выработка мелатонина в дневные часы будет указывать на то, что в неподходящее время темно, и животное будет дезориентировано. Но это объяснение недостаточно емко. Выработка мелатонина в дневные часы не является настолько опасной, чтобы объяснить существование такой сложной и эффективной защитной системы. Воздействие мелатонина не проявляется сразу, скорее для материализации его воздействия необходимо от нескольких часов до нескольких дней. Помимо этого, дневной свет почти сразу же сводит выработку мелатонина к нулю, возвращая систему в норму до того, как произойдет внутренний сбой. Но давайте рассмотрим, что произойдет, если стрессовые ситуации будут приводить к выработке шишковидной железой DMT, а не мелатонина. ДМТ ограничивает физическую подвижность и вызывает поток неожиданных и поразительных визуальных и эмоциональных образов. Для животного гораздо опаснее частые выбросы ДМТ, а не мелатонина. Возможно, мелатонин так трудно выработать в дневные часы, потому что любое нарушение системы защиты шишковидной железы является неприемлемым. Шишковидная железа воздвигает барьер от чрезмерного стресса, защищающий все, что находится за ним. Таким образом, один вид обстоятельств, при которых шишковидная железа может вырабатывать ДМТ, это когда выброс катехиламина, вызванный стрессом, настолько велик, что защитный барьер шишковидной железы не может устоять против него. Также возможно то, что защитная система шишковидной железы не полностью функционирует у психотических личностей. Существует убедительное косвенное доказательство этой теории. Стресс усиливает галлюцинации и бред у психотических пациентов. Уровень ДМТ у таких пациентов связан со степенью психоза. Чем более интенсивны симптомы, тем выше уровень ДМТ. Мы знаем, что уровень ДМТ также поднимается у животных, испытывающих стресс. Средний уровень вызванного стрессом катехиламина при психозе может преодолеть неадекватный защитный барьер шишковидной железы, таким образом вызывая чрезмерную выработку ДМТ. Выработанный ДМТ вызывает или усиливает симптомы психоза у психотических пациентов. Еще один фактор при обычных условиях, защищающий организм от выработки шишковидной железой, психоделического количества ДМТ, связан с самой шишковидной железой. Было доказано, что особый вид протеина, первоначально обнаруженный в крови, мешает деятельности вырабатывающих ДМТ-энзим. В шишковидной железе содержится высокий уровень этого протеина, своего рода анти -ДМТ. Если бы сам этот ингибитор был заблокирован, выработка ДМТ была бы более вероятна. Где лучше взять антидемти для предотвращения потенциально опасной выработки ДМТ, чем не там, где он вырабатывается, в шишковидной железе? Сведения, полученные в ходе исследования психозов, также поддерживают эту точку зрения. В 1960-х в качестве экспериментального лечения больным шизофренией вводилась вытяжка из шишковидной железы. Их симптомы значительно смягчались. Это открытие объяснялось тем, что вытяжка из шишковидной железы предоставляла пациентам дополнительную дозу анти-ДМТ, вырабатываемую их собственной шишковидной железой. Таким образом, им становилось легче сопротивляться патологически высокому уровню ДМТ, и их психические симптомы смягчались. Два других фактора, замедляющих выработку ДМТ шишковидной железой, относятся к энзимам – тем, которые производят, и тем, которые разлагают молекулы духа в организме. Исследователи обнаружили, что молекулы метилтрансфераз, вырабатывающий ДМТ, более активны при шизофрении, чем в нормальном состоянии. Это повышает уровень выработки ДМТ. Ученые рассмотрели множество образцов человеческих тканей, стремясь локализовать эту патологическую функцию энзим, но, к несчастью, они не изучали шишковидную железу. В конце концов, если бы система МАО при обычных условиях уничтожающая ДМТ не работала, то в организме оседало бы больше ДМТ, вызывающего психоделические и психотические симптомы. МАО менее эффективно у шизофреников, чем у здоровых добровольцев. Возможно, ДМТ недостаточно быстро выводился из организма шизофреников. Это приводит к тому, что уровень ДМТ становится слишком высоким для нормальной мозговой активности. Когда исследователи изучали деятельность МАО в нескольких человеческих тканях, они, к несчастью, не оценили деятельность МАО в шишковидной железе шизофреников. Теперь давайте рассмотрим менее патологические, но также относительно частые и нативные состояния измененного сознания, в которых играет роль ДМТ, вырабатываемой шишковидной железой. Одно из этих состояний – осознание снов. Время, в которое нам чаще всего снятся сны – это как раз то время, в которое уровень мелатонина наиболее высок, то есть около трех часов утра. Так как мелатонин сам по себе обладает незначительным психоделическим воздействием, это наталкивает на мысль о воздействии другой составляющей шишковидной железы уровень которой соответствует уровню мелатонина. DMT вероятный кандидат на эту роль. Однако никто не анализировал суточный ритм выработки DMT у нормальных добровольцев, попытки связать DMT с интенсивностью или частотой снов. Доктор Джеймс Кэллоуэй выдвинул предположение, что выработанные шишковидной железой бета-карболины могут влиять на сны. В то время как неясное психологическое воздействие бета-карболинов подвергало сомнению эту гипотезу. Бета-карболины, выработанные шишковидной железой, в силу своего воздействия, повышающий уровень ДМТ, определенно могут косвенно стимулировать появление снов. Медитация и молитва также могут вызвать глубокие изменения в состоянии сознания. ДМТ, выработанный шишковидной железой, может лежать в основе этого мистического или духовного опыта. Все духовные дисциплины описывают психоделические черты трансформирующего опыта, достижение которого является целью их практик. Ослепляющий белый свет, встречи с ангельскими или демоническими сущностями, чувство экстаза, отсутствие времени, небесные звуки, чувство смерти и перерождения, контакта с мощной и любящей силой, являющейся основой реальности. Подобный опыт встречается во всех религиозных конфессиях. Он также характеризует полноценный психоделический опыт с ДМТ. Как может медитация вызвать выработку ДМТ шишковидной железой? Некоторые виды медитации требуют интенсивной концентрации внимания и осознания. Например, концентрация на своем дыхании. Электрическая деятельность мозга, измеренная энцефалограммой, отражает эту синхронизацию как единение мозговой деятельности. В рамках многих исследований было установлено, что мозговые волны людей, часто занимающихся медитацией, медленнее и лучше организованы, чем у обычных людей. Чем глубже медитация, тем медленнее и сильнее волны. В других традициях медитация заменяется другими техниками по концентрации внимания, например, мантрами. Произнесение мантр, слов древних языков – предположительно обладающих уникальными духовными свойствами, может вызвать глубокое психологическое воздействие. Практики визуализации, в рамках которых перед умственным взором возникают сложные и динамичные образы, также могут привести к состоянию блаженства. В этих состояниях наблюдается динамичная, но неподвижная составляющая, напоминающая стоячую волну в реке, Со стороны это смотрится так, будто волна совершенно не двигается, а вода обтекает ее со всех сторон. На самом деле именно текущая вода создает волну, а эти волны создают уникальный тон или звук. Такие волновые явления производят определенный тон или звук, связанный с их частотой, и устанавливают обширные и широкомасштабные поля. Предметы, попадающие в эти поля, ответно вибрируют на той же самой частоте. Это явление называется резонанс, Примером резонанса может быть то, когда от звука определенной частоты осыпается стекло, даже если сам звук не очень громкий. Стекло ответно вибрирует или резонирует на той же частоте, что и частота окружающего звука. Определенная тональность может создавать условия невыносимого напряжения в структуре стекла, и оно лопается. Подобным же образом техники медитации, использующие звук, образ или разум, могут генерировать определенные волновые поля вызывающий резонанс в мозге. За несколько тысячелетий проб и ошибок человек смог определить, что некоторые священные слова, образы и умственные упражнения производят желаемый эффект. Этот эффект может объясняться особыми полями, которые они генерируют в мозге. Эти поля заставляют многие системы вибрировать и пульсировать в определенной частоте. Мы чувствуем, как наше тело и разум резонируют на эти духовные упражнения. Конечно же, шишковидная железа также пульсирует на этой частоте. Процесс резонанса происходит в шишковидной железе примерно так же, как и в стекле, хотя и не со столь разрушительными последствиями. Шишковидная железа начинает вибрировать при частотах, которые ослабляют ее многочисленные барьеры в выработке ДМТ, клеточное защитное поле шишковидной железы, уровни энзимов и количество анти -DMT. В конечном итоге возникает психоделический всплеск молекулы духа, приводящий к субъективному состоянию мистического осознания. До сих пор мы рассматривали лишь ситуации, не несущие угрозы жизни, психозы и духовный опыт. Сейчас мы можем повернуться к более драматичным случаям, которые почти всегда сопровождаются психоделическим изменением субъективной реальности – рождение, околосмертельный опыт и смерть. То, что рождение, околосмертный опыт и смерть являются чрезвычайно стрессовыми событиями – не преувеличение. Жизненная сила делает все, что может, чтобы остаться в человеке. В эти моменты происходит огромный всплеск гормонов стресса, включая выплеск таких катехоламинов, как адреналин и нодреналин, стимулирующих деятельность шишковидной железы. Давайте начнем с процесса рождения. Для роженицы, не получившей обезболивающего, процесс родов является очень психоделическим. Еще в большей степени это относится к новорожденному. Мы знаем, что ДМТ наличествует в новорожденных лабораторных животных. Нет причин не думать, что он также есть в новорожденных людях. Однако еще никто не проводил исследований на наличие ДМТ в организме новорожденных или женщин во время родов. Нормальные вагинальные роды вызывают огромный выброс катехоламина. Затопление шишковидной железы матери и плода этими гормонами стресса может аннулировать действие защитной системы шишковидной железы и вызвать выброс ДМТ. Если матери делает анестезию, то вырабатывается меньше катехиламина и еще меньше вырабатывается при родах путем кесарево сечения. Таким образом, две последние ситуации могут привести к меньшему выплеску ДМТ шишковидной железой матери и ребенка. Высокий уровень ДМТ при рождении предоставляет объяснение факту, давно замеченному в психоделической психотерапии. По словам доктора Станислава Грофа, психотерапевта, обладающего огромным опытом в области работы с ЛСД, многое из того, что происходит на сеансах психоделической терапии, представляет собой воспроизведение процесса рождения. Он обнаружил, что те, кто родился посредством кесарево сечения, менее открытой психоделической терапии, по сравнению с теми, кто родился нормальным образом. Это открытие можно объяснить наличием психоделического количества DMT при нормальных родах и его низким уровнем при родах посредством кесаревого сечения, вызванным недостаточным количеством гормонов стресса. Возможно, для того, чтобы полностью открыться во взрослом возрасте любому мощному эмоциональному опыту, Нам необходим базис безопасной и стабильной подверженности нашему первому нативному трипу DMT, сопровождающему процесс родов. Иначе позднее, уже во взрослом состоянии, столкновение с подобным необычным и неожиданным состоянием подвергнет нас совершенно незнакомую ситуацию, которая путает и пугает нас. Нам не хватает успешного опыта переживаний подобных состояний. Массивный выплеск гормонов стресса также знаменует околосмертный опыт, Большинство литературы об околосмертном опыте описывают его как мистический, психоделический, завораживающий психологический опыт. Он также может оказаться периодом, когда защитные механизмы шишковидной железы отказывают и включаются недействующие в обычных состояниях, проводящие пути выработки ДМТ. Мы очень мало знаем о физиологии смерти как таковой, что происходит с нашим телом, нашим мозгом и нашим разумом, когда мы умираем. Как долго длится этот процесс? Прекращается ли он, когда мы перестаем дышать? И существует ли причина, по которой многие традиции советуют нам, когда можно передвигать или хоронить умершего? Может они боятся потревожить остаточное сознание? Таким образом, мы также должны рассмотреть воздействие разлагающейся шишковидной ткани на наше осознание как до, так и после смерти. Шишковидная ткань умирающего или недавно умершего человека – Может вырабатывать Димти в течение нескольких часов, а может быть и дольше, что может повлиять на наше остаточное осознание. В то время как изменения наших мертвых мозговых волн ничего не показывают, кто может знать, что происходит в тот момент с нашим внутренним психологическим состоянием? Чтобы проверить гипотезу о том, что разлагающиеся ткани шишковидной железы вырабатывают психоделические вещества, много лет назад я собрал шишковидные железы 10 трупов, которым смог получить доступ в местном морге. Я послал их в лабораторию, чтобы замерить уровень ДМТ. К несчастью, мозги не были свежезамороженными или их удалили и поместили в жидкий азот не сразу после смерти. Этот вид глубокой заморозки останавливает любое разложение тканей. Мы не обнаружили ДМТ в этих шишковидных железах. Если он там и содержался, то, возможно, отсрочка обработки тканей, в некоторых случаях составившая несколько дней, привела к его потере до анализа. В конечном счете психоделические вещества могут воздействовать на шишковидную железу и таким образом использовать ее и выработку ДМТ как посредников своей деятельности. В шишковидной железе расположены рецепторы ЛСД, а прием мескалина повышает уровень серотонина в шишковидной железе бета карбалины ускоряют выработку мелатонина в дополнение к описанной выше способности усиливать и продлевать воздействие DMT. А DMT является наиболее мощным из нескольких психоделиков, которые стимулируют выработку мелатонина шишковидной железой. Воздействие DMT, способствующее выработке кирпичиков для выработки самого DMT, можно сравнить с действием маленькой спички, от которой разгорается огромный костер. Спичка начинает с того, что поджигает бумагу, которая затем поджигает маленькие веточки. Горящие веточки поджигают более крупные ветки, пока не появляется бушующее пламя. Похожим образом, разные условия, которые мы обсуждали, ведущие к выборке эндогенного ДМТ, могут начаться с небольшого кусочка свежего материала. Эти условия могут способствовать выработке вещества в больших количествах путем повышения уровня необходимых предшественников. В конечном итоге достигается температура вспышки для выработки шишковидной железой полноценного психоделического количества DMT. Психоделический костер прогорает сам собой после того, как его действие закончится, а запас сырья иссякнет. Эта гипотеза выработки DMT шишковидной железой позволяет нам ответить на вопросы, оставшиеся без ответа в рамках гипотезы выработки мелатонина шишковидной железой. Один из этих вопросов я уже рассмотрел. Почему у шишковидной железы такая мощная защитная система против стресса? Гипотеза мелатонина не дает адекватного ответа на этот вопрос. Гипотеза DMT, с другой стороны, предоставляет гораздо более удовлетворительное объяснение. Оно заключается в том, что тело настолько жестко защищает шишковидную железу для того, чтобы наша деятельность не была ограничена выбросом психоделического количества DMT, вызванного повседневными стрессами. Еще одна тайна, нераскрытая гипотеза мелатонина, заключается в уникальном расположении шишковидной железы. Шишковидная железа даже не состоит из тканей мозга, она формируется особенными клетками, зарождающимися в небе зародыша. Тогда почему у каждого из нас она перемещается в центр мозга? Благодаря своему уникальному расположению шишковидная железа почти соприкасается с визуальными и сенсорными станциями, ее окружают эмоциональные центры лимбической системы, а ее место расположения позволяет прямой выброс продуктов ее жизнедеятельности в спинно-мозговую жидкость. Традиционно считается, что расположение шишковидной железы таково, чтобы наилучшим образом реагировать на освещение, но путь от глаз к шишковидной железе удивительно извилист. Нервные окончания, идущие от глаза к шишковидной железе, выходят из головы и проходят через шею до того, как вернуться к шишковидной железе, расположенной глубоко в черепе. Для того, чтобы выпускать мелатонин напрямую в систему кровообращения и таким образом выполнять функцию предупреждения животного о состоянии освещения, эта железа с таким же успехом могла бы быть расположена в шее или в верхней части позвоночника. Возможно, расположение шишковидной железы связано с тем, чтобы мелатонин мог наилучшим образом воздействовать на важные соседние центры мозга, такие как гипофиз, регулирующий репродуктивную функцию но это не требует того, чтобы шишковидная железа была расположена глубоко в мозге. Мелатонин, переносимый системой кровообращения, откуда-либо еще, может оказать то же сильное воздействие, как и в случае с яичниками или гормонами надпочечника. Возможно, мелатонину нужен прямой доступ в спинно жидкость, и поэтому он свисает с крыши, содержащего эту жидкость сосуда. Но шишковидная железа вырабатывает равномерный поток мелатонина, воздействие которого проявляется в течение нескольких дней или недель. Гормону, подобному мелатонину, не нужен прямой доступ к спинномозговой жидкости. В конце концов, психологические свойства мелатонина достаточно незначительны. Его способность слегка менять состояние сознания не является веской причиной для прямого доступа к зрительным и слуховым холмам и лимбической системе, структурам мозга, регулирующим восприятие эмоций. Таким образом, шишковидной железе не обязательно быть расположенной в центре мозга для того, чтобы поддерживать роль мелатонина в нашей жизни. Если бы шишковидная железа вырабатывала DMT, это бы оправдывало ее стратегическое расположение – Непосредственный выброс ДМТ в визуальные, акустические и эмоциональные центры, с которыми почти прикасается шишковидная же железа, может сильно повлиять на наш внутренний опыт. То, что в этом случае мы бы увидели, услышали и почувствовали, и подумали, не может быть вызвано мелатонином. Из-за своего краткого срока действия, всего лишь несколько минут, ДМТ также излег бы пользу из небольшого расстояния, всего лишь несколько миллиметров, отделявшего шишковидную железу от важных структур мозга. Он мог бы попадать в эти участки мозга прямо через спинномозговую жидкость, минуя систему кровообращения. Если бы ДМТ сначала попадал в кровь, энзимы МАУ уничтожили бы задолго до того, как он вернулся бы в мозг, чтобы оказать свое глубокое воздействие. Эта точка зрения также позволяет объяснить основной недостаток теории связи DMT-психоза – отсутствие разницы между уровнем DMT в крови психически нормальных добровольцев и пациентов, страдающих от психозов. Сегодня мы видим, что уровень DMT в крови, взятой из предплечья, может незначительно влиять на его воздействие на отдельные участки мозга – участки, в которых DMT разлагается почти сразу после того, как вырабатывается – Эта аргументация далее наталкивает нас на мысль, что разлагающаяся шишковидная ткань влияет на остаточное осознание после смерти. Если посмертный ДМТ выделяется напрямую в спинно-мозговую жидкость, ему понадобится простая диффузия для того, чтобы проникнуть в сенсорные и эмоциональные центры. Бьющееся сердце для этого не нужно. После того, как мы обсудили две теории функции шишковидной железы человека, мелатониновую модель и модель DMT, пора попытаться проанализировать следствия этих противоречащих друг другу парадигм. В предыдущей главе я описывал то, как шишковидная железа ингибирует репродуктивную функцию посредством мелатонина. В этой главе я выдвинул гипотезу о том, что DMT, вырабатываемый шишковидной железой, открывает наше восприятие глубинному психоделическому опыту. Кажется, что в шишковидной железе протекает мощная динамика или напряжение между двумя ролями, которые она может играть – духовной и сексуальной. Удивительно то, что многие религиозные дисциплины считают обет безбрачия необходимым для достижения высочайших духовных состояний. Это объясняется тем, что сексуальная активность забирает энергию, необходимую для полноценного духовного развития. Можно выбрать либо жизнь плоти, либо жизнь духа. Тем не менее, безбрачие противоречит репродуктивной системе. И существует огромный конфликт между продолжением рода и антисексуальным стремлением достичь высочайшего рассвета духа отдельной личности. Биологически этот конфликт может разыгрываться в шишковидной железе. Важные ресурсы организма могут уходить либо на выработку мелатонина, либо на выработку DMT, на производство гормона темноты или вещества внутреннего света. Но это противостояние может казаться скорее видимым, чем реальным. Рассмотрите возможность того, что выброс шишковидного ДМТ способствует чувству сексуального экстаза, вызванного сильными нагрузками, гипервентиляцией и интенсивными эмоциями, сопровождающими половой акт. В организме проявляются психоделические черты. На самом деле очень приятные ощущения от сексуально активированной выработки ДМТ могут быть одним из основных факторов, мотивирующих репродуктивное поведение. Те, кто занимается тантрой, стремятся получить лучшее в двух мирах. Эта духовная дисциплина признает, что сексуальное возбуждение и оргазм вызывают состояние экстаза и поэтому прибегают к сексуальным отношениям как техники медитации. Сочетая секс и медитацию, тантристы достигают состояний сознания, недостижимых при помощи лишь одной из этих практик. Выброс DMT шишковидной железой, простимулированный глубокой медитацией и интенсивной сексуальной активностью, может привести к ярко выраженным психоделическим эффектам. Существует третий элемент, связывающий воедино репродукцию и высшее осознание, энергетическая матрица, внутри которой демонстрируют себя эти конкурирующие функции шишковидной железы. Это дух или жизненная сила. Очень трудно ввести понятие «дух» в научный разговор вообще и в разговор о биологии в частности, но еще труднее так не сделать, когда этого требуют обстоятельства. Для того, чтобы прямо и последовательно разобраться с поднятыми мною вопросами, мы должны рассмотреть этот аспект. Как определить дух? Сравните жизнь и смерть. Состояние жизни и состояние смерти. В одну секунду мы думаем, двигаемся, чувствуем. Клетки делятся за меня, умершие клетки печени, легких, кожи и сердца новыми. В следующую секунду мы больше не дышим. Наше сердце сделало свой последний удар. В чем разница? Что ушло? Что только что было тут? Есть что-то, что оживляет нас, соединяясь с нашим телом. Присутствуя в материи, оно проявляет себя посредством движения и тепла. Оно представляет мозгу возможность получать и трансформировать сознание, наши чувства, мысли и восприятие. Когда оно исчезает, свет гаснет, и машина останавливается. Что бы это ни было, присутствие этой оживляющей силы предоставляет нам возможность взаимодействовать с этим пространством и временем. Не будучи личностным, этот дух или жизненная сила обладает долгой историей, связанной с оживленной материей, которую мы ассоциируем с собой. Оно вместе с нами получало определенный опыт, не попадая под влияние этих событий. Его движение создавало уникальные поля, воздействующие посредством звука или тональности, генерируемых ими на умственную и физическую деятельность нашего организма. Когда организм становится слишком слабым, чтобы вмещать это, оно уходит. Часть его переходит в другую материю, а часть соединяется с другими полями. Но уникальный эффект, производимый его взаимодействием с нашим телом, еще какое-то время остается. Чем сильнее поле, чем громче звук, тем больше времени нужно, чтобы оно исчезло. Одна из основных причин моего интереса к шишковидной железе относится к ее функции в жизни духа. Ее важность и потенциал полностью открылись мне в середине 70-х, когда я учился в медицинском институте. Я узнал о поразительном совпадении между деятельностью шишковидной железы и учением буддистов о реинкарнации. Будет трудно переценить впечатление, которое произвело на меня это открытие и то, как это укрепило меня в поиске духовной роли шишковидной железы и молекул духа, содержащейся в ней. Я уже знал, что тибетская буддийская книга мертвых учит, что душа умершего реинкарнирует через 49 дней. То есть с момента смерти одного человека и до момента, когда жизненная сила перерождается в другом организме, проходит 7 недель. Даже спустя несколько лет я очень живо вспоминал холодок, пробежавший по моей спине, когда я прочитал в учебнике по развитию зародыша человека, что та же самая веха в 49 дней отмечает два важнейших события в развитии плода. От зачатия до начала формации шишковидной железы проходит 49 дней. Пол зародыша также определяется через 49 дней. Таким образом, для перерождения души, зарождения шишковидной железы и половых органов Необходимо 49 дней. Я открыл это совпадение, когда мне только исполнилось 20. В то время я еще не знал, что это значит. Я до сих пор этого не знаю. На самом деле догадки по поводу не связанных между собой явлений, построенные на сходстве времени их появления, могут быть столь же весомыми, как и древняя доктрина внешнего вида, которая гласила, что свойства растений зависят от их внешнего вида. Если растение имеет форму сердца, оно должно помогать при болезнях сердца. То, что я предлагаю, можно назвать доктриной прошедшего времени. Если буддийские тексты и человеческая эмбриология гласят, что для определенных событий необходимо 40 дней, эти события должны быть связаны. Логически, эта ассоциация может быть не самой твердой, но с точки зрения интуиции в ней что-то есть. Как анатомическое появление шишковидной железы и репродуктивных органов спустя 49 дней после зачатия соотносится с духовной или жизненной силой? Если можно судить об этом по околосмертельному опыту, когда мы умираем, сознание в значительной степени отделяется от тела. Шишковидный ДМТ делает возможным это внетелесное пребывание сознания. Все уже рассмотренные нами факторы работают на выработку последней порции ДМТ, Выброс катехиламина, уменьшение разложения и повышение выработки ДМТ, снижение анти разложение шишковидной ткани. Таким образом, может быть так, что в момент смерти наиболее активным органом в нашем организме является шишковидная железа. Можем ли мы сказать, что жизненная сила покидает наш организм через шишковидную железу? Последствием этого наплыва ДМТ на наш умирающий рассудок является исчезновение покрывала, которое обычно прячет от нас то, что тибетские буддисты называют бордо или промежуточной стадией между этой жизнью и следующей. ДМТ открывает наши чувства этим промежуточным стадиям с мирядом видений, мыслей, звуков и чувств. Когда наше тело станет совершенно неподвижным, осознание уже покинет его и будет существовать как поле среди многих полей, символизирующих разные вещи. Молекула Духа пережила свою роль разведчика этих царств. Она привела нас на другой берег, и теперь мы движемся сами. В течение следующих 49 дней мы используем нашу волю или намерение, чтобы осознать уникальность нашей жизни, переосмыслить набранный за жизнь, которой уже закончился опыт, воспоминания, привычки и чувства. В завершение этого спора собственной личной истории ведет к тому, что поля объединяются, как будто прозвенел колокол. Его звук поначалу громкий, сливается с фоновым шумом, а потом медленно затихает. То, что осталось, переходит в следующую физическую сущность, которая кажется наиболее подходящим для последующей обработки нерешенных вопросов. Существует резонанс, симпатическая вибрация похожих полей. С минор тянется к С минор, животные черты к животным, растительные черты к растениям, человеческие черты к людям. В случае с людьми непереработанный опыт, незавершенные дела могут войти в зародыша лишь тогда, когда он готов. Эта подготовка может занимать 49 дней, а готовность символизируется появлением шишковидной железы, способной синтезировать ДМТ. Шишковидная железа может выступать как антенна или громоотвод души. А сексуальная дифференциация на мужчин и женщин, происходящая в тот же самый момент, предоставляет биологические рамки, в которых теперь может проявляться жизненная сила. Движение этой энергии, остаточная жизненная сила, переходящая из прошлого в настоящее через шишковидную железу в зародыш, может быть самым первым изначальным всплеском ДМТ. Это зарождение сознания, разума, осознания себя как биологической и сексуальной сущности. Ослепительным светом шишковидного ДМТ, спрятанный в развивающемся мозге, знаменуется переход через этот порог. До 49-го дня зародыш может быть лишь физической, а не физически-духовной сущностью. Является ли таким образом рубеж 49 дней, тем временем, начиная с которого зародыш можно считать чувствующим и, следовательно, духовным существом? В этой главе говорится о том, что нативное состояние измененного сознания вызвано высоким уровнем выработки ДМТ шишковидной железой. Но что происходит, когда человек лишается шишковидной железы из-за рака или из-за удара, уничтожившего ее? Будет ли у этого человека такой же доступ к осознанному опыту, полученному благодаря шишковидному DMT, как и у человека, чья шишковидная железа находится на месте? Энзимы и предшественники, содержащиеся в шишковидной железе, не являются уникальными веществами, но их высокое содержание в ней и удобное распоражение железы делают ее идеальным источником молекулы духа. Легкие, печень, кровь, глаза и мозг обладают всеми нужными веществами для выработки ДМТ. Несколько лет назад ученые в шутку назвали шизофрению болезнью легких из-за высокой концентрации в легких энзим, вырабатывающих ДМТ. Другие органы могут вырабатывать ДМТ при тех же обстоятельствах, которые стимулируют выработку ДМТ шишковидной железой. Какими бы радикальными ни были эти теории, Я считал, что их можно проверить при помощи традиционных научных методов – составления планов экспериментов, анализа данных и осмысления теории, основанных на результатах этого пошагового исследования. Поэтому следующим шагом составления этих гипотез было определить, воспроизводил ли эти условия DMT введенные людям. Если введенный из ней DMT вызывал эффект, подобный эффекту DMT, выработанного организмом в таком состоянии, как околосмертное или мистическое, Моя гипотеза будет иметь под собой твердую основу. Следовательно, мне нужно было найти способ провести исследование ДМТ на людях. Дальнейшее изучение физиологии мелатонина казалось бесполезным. Доклад, написанный мной в Сан-Диего о неблагоприятной реакции на психоделике и опубликованный во время проведения исследований по мелатонину, привлек внимание Рика Доблина, неутомимо собирающего средства для психоделических исследований и ведущего разъяснительную работу по поводу психоделиков. В 1985 году он пригласил меня на конференцию, на которой я познакомился с самыми значительными фигурами в области психоделических исследований и терапии. Представители разных дисциплин собрались вместе с целью проведения широкомасштабной и далеко идущей дискуссии по поводу того, как трактовать и что делать с психоделическим опытом. Коллеги предоставили мне поддержку, вдохновение, ценный опыт и важнейшую информацию. Они очень помогли мне понять, как должен выглядеть проект по исследованию психоделиков. В 1987 году мой наставник из Университета нью мехика Глен Пик неожиданно умер, возвращаясь с утренней пробежки. В это время грусти и скорби траектория моих исследований начала меняться. Появился большой разрыв между теми исследованиями, которые я считал респектабельными, и теми, которыми мне больше всего хотелось заниматься. Было мое исследование мелатонина, и был мой интерес к психоделикам. Безвременная кончина Глена ускорила этот разрыв. Во время его поминальной службы я постоянно вспоминал его совет. «Исследуй то, что хочешь. Какое тебе дело до того, что думают другие?» Я решил прекратить исследование мелатонина и рискнул провести исследование ДМТ. Я обсудил эту мысль с председателями, директорами и главами университетских подразделений, поддерживающих мой эксперимент с мелатонином. Они все думали, что перемена поля исследования влечет за собой ощутимый, но оправданный риск. Они все были готовы поддержать психоделический проект, если это то, чем ты действительно хочешь заниматься. Годы подготовки завершены. Это должно было произойти сейчас. Или никогда. Был 1988 год.